Поднятие уровня в одиночку, том 18, глава 1. Это так странно. Старшая сестра Юджин Хо, Юджин Хи, возвращалась домой, что называется, с пустыми руками. И все из-за упрямства своего младшего брата. Но, возвращаясь домой, она внезапно повернулась на обочину и аккуратно припарковала машину. Тот человек, на которого она нат... натолкнулась на выходе из офиса гильдия Джин, охотник Сон Джин Ву. Должно быть, во всей Южной Корее не было никого, кто бы не знал, как он выглядит, так что, хоть до этого она и никогда не видела его вживую, было легко объяснить, почему ей казалось, что они уже встречались раньше. Любой, кто не задумывался о таких вещах, принял бы такое объяснение и жил бы дальше. Но она была старшей дочерью председателя Юминхана, славившегося тем, что он никогда не забывал лица человека, даже встретившись с ним всего один раз. Хоть она и была не настолько наблюдательна, как ее отец, но она тоже не забывала лица людей так легко. Четыре лица охотника Сона Джин У, которые она, подняв голову, мельком заметила, когда они прошли друг мимо друга, показались ей слегка знакомыми. Когда же это было? Она прошлась по своим воспоминаниям, и потом ее глаза до необычного широко раскрылись. Могло ли это быть тогда? Тогда, перед ходом в больницу. Тогда был момент, когда около входа в одну больницу, в которой лежал ее отец, мимо нее прошел человек с такими же чертами лица. Почему же она тогда его не узнала? Могло ли это быть от того, что она была очень расстроена? В ее голове тогда царил беспорядок, потому что ее отец лег в тот день. Да, точно. Теперь она была уверена. Человеком, покидавшим больницу в тот день, просто обязан был быть охотник Цонжинву. И вскоре после этой встречи поступил телефонный звонок. Ей сообщили о том, что ее отец, который по прогнозам уже должен был никогда не открыть больше своих глаз, очнулся. Позволено ли ей вообще было считать это простым совпадением? По всему телу Юджинхи внезапно пробежали крупные мурашки. Она быстро достала свой телефон и начала набирать номер отца. Но прежде чем она смогла набрать его до конца, ее пальцы застыли. Что я вообще пытаюсь сделать? Только из-за того, что она тогда наткнулась на охотника Сона Джин Уу перед больницей, она почему-то начала связывать с ним чудесное выздоровление своего отца. Какое же это было глубокое заблуждение. Ю джинхи внутренне упрекнула себя за неправильные выводы. Она решила, что ее логическое мышление сейчас ее подвело. Возможно, что оно в этот момент оставило ее. Девушка протяжно вздохнула. Она уже собралась снова завести машину, но тогда очень вовремя зазвонил ее телефон. Дядя секретарь. Проверив, кто это был, на губах Юджин Хи появилась улыбка. Несомненно, ее отцу было любопытно знать о результатах ее визита в гильдию Аджинн. Видимо, он попросил дядю выяснить все у нее. Что тогда, что сейчас? Отец просто не может быть откровенным насчет дел его детей, да? И Юджин Хи подавилась мешок и взяла трубку. Алло. Здравствуйте, мисс. Это секретарь Ким. Итак, весь разговор прошел именно так, как она и предполагала. Но когда он почти подошел к концу, Юджин Хи подумала, что это могло бы быть хорошей мыслью. И она быстро спросила секретаря Кима. «Дядя, а папа случаем не может быть близко знаком с Охотником Соном?» «Джингу?» «Прошу прощения», — раздался из телефонной трубки удивленный голос секретаря Кима. «Могу я поинтересоваться, почему вы так внезапно…» «Об этом меня спросили, мисс?» Выслышав такой неожиданно резкий ответ, Юджин Хи слегка запаниковала, и она ответила несколько растерянным голосом. «Ничего особенного, но, знаете…» Я помню, что видела, как Охотник Сонжин Ву выходил из больницы в тот день, и я подумала, что он тоже был там, чтобы навестить папу, когда его положили туда. Вы хотите сказать, что Охотник Сонжин Ву был той больнице, когда господин председатель потерял сознание, мисс? Да, прямо перед тем, как мне позвонили, чтобы сообщить, что папа очнулся, мы разминулись с ним прямо у входа в больницу. Мисс, вы уверены в этом? Мог ли это быть кто-нибудь другой, или же, может, это было в другой день? Нет, я уверена. Я не смогла тогда вспомнить, кто это был, поскольку тогда у меня все мысли спутались. Но почему у вас такой взволнованный голос, дядя? Да, нет, мисс, не о чем беспокоиться, я вам попозже еще перезвоню. Он не сказал своего обычного до свидания, еще свяжемся. А я перезвоню позже. «А что-то не то я сказала?» И Южнхи непонимающе наклонила голову в бок. Но прежде чем она успела положить свой телефон, он снова зазвонил. Она проверила, кто звонит, и ее брови приподнялись. «Папа звонит мне сам?» Только увидев номер председателя Юминхана на экране своего телефона, она поняла, что это не могло бы быть обычным делом. Могло ли быть такое, что его выздоровление... и охотник Сунжин-У как-то связаны. Может быть, ее предположение верно? Она осторожным голосом ответила на звонок. Пап. Международный аэропорт в Пекине, в крупнейшем и самом оживленном аэропорту во всем китае было еще более шумно, чем всегда. И все благодаря огромной толпе встречающих. У этого была только одна причина. Лучший из лучших охотников Китая, который отправился на помощь к корейцам, возвращался домой. То же самое происходило и в других странах. Но, по крайней мере, в Китае, высокоуровневые охотники считались суперзвездами. Они были настолько почитаемыми, что где бы они ни появлялись, всегда образовывалась огромная толпа фанатов, которые восхищались ими. И не было смысла говорить, что известность Лю Джигеня, охотника, названного Семизвездным, можно было описать словами. Одна из репортеров, занимавшаяся выяснением обстановки в аэропорту, заметила Люджигеня и громко сказала, «А, вот он! Охотник Люджигень вошел в здание аэропорта!» «Ура!» – восторженно скричали заполонившие аэропорт фанаты. Охотник шел, держа в одной руке свою особую пару длинных мечей. Другой рукой он легонько помахал своим восхищенным фанатам. Атмосфера вокруг охотника была наполнена торжественностью. Люджи Кейн, несомненно, обладал шармом. Молодые девушки-фанатки пришли в восторг. Они начали даже подскакивать на месте и громко кричать. За своим лидером проследовал особый отряд охотников. И они тоже быстро вошли в здание аэропорта. По огромному помещению аэропорта разносились крики и вздохи. Множество людей, тронутых видом охотников. Которых они до этого видели только по телевизору. приветствовали своих кумиров. В это время та репортерша посмотрела в камеру, на которой горел зеленый индикатор. «Наши достойные охотники, вернувшись из своей поездки для поддержки Южной Кореи, входят в здание аэропорта», – произнесла женщина на камеру. С точки зрения китайского правительства, и, как было видно по ее оживленному выражению лица, общий результат этой поездки воспринимался как удовлетворительный они могли заявить что они не бросили свою страну соседа в беде а также еще и сохранили лицо когда их лучшие охотники добровольно выступили чтобы обороняться против гигантских врат небесилло было ли это все благодаря тому что в этом случае все окончилось благополучно ни один из охотников не Китайского особого отряда, отправившегося, чтобы предоставить поддержку, не пострадал. Китай сохранил лицо, а также еще и получил несколько практических преимуществ. Короче говоря, одним камнем убили двух зайцев. Многие кита... китайцы одобрительно аплодировали Люджигеню, который лично убедил в необходимости этой поездки лучших охотников Китая. Он же и собрал этот особый отряд. Но где бы то ни было... всегда найдутся недовольные. Было достаточно тех, кто пытался оскорбить Лю Джигеня или Южную Корею посредством анонимных заявлений в интернете. Только посмотрите на этого ублюдка Лю Джигеня. Китайское правительство поддерживает его финансовыми, чтобы он защищал Китай, а он вместо этого уматывает в Корею. Кто-нибудь в курсе, какие корни у Лю Джигеня? Кто-нибудь, взгляните на банковский счет Лю Джигеня, — Лучше бы убедиться, что ему не платят корейцы. — Почему великая страна, вроде нашей, должна помогать мелкой, которая в будущем всё равно не вспомнит об этой услуге? Мы должны убедиться, что подобного больше не повторится. — Товарищ, вы так правы! Им не нужно было туда ехать, но раз уж они это сделали, то мы должны быть вообще подобающе вознаграждены. В смысле, какова ценность этих охотников, собравшихся в этот особый отряд? Какой вообще смысл в том, что они отправляются на добровольную миссию? Рассчитайте правильный ежедневный оклад каждого из этих охотников и заставьте корейцев заплатить. Я слышал, что Сон Джин Ву получил чертову кучу бабла, убив гигантов Японии, так что он тогда может заплатить за все из своего собственного кармана. Было много комментариев с весьма токсичным содержанием. Они заполонили полосу телетекста в самом низу экранов, обновляющихся в реальном времени. Репортерша, выступавшая от лица множества людей, которых интересовали подробности об особом отряде охотников, обратилась к Лю Джигеню. «Многие люди поддержали ваше смелое решение, охотник Лю. С другой стороны, также немало и тех, кто задается вопросом, почему мы должны были помогать корейцам. У вас есть что сказать на это, охотник Лю?» Лю Джигень снял свои темные очки и взглянул на репортершу. «И кто это бросается такими глупостями?» «Простите?» Не обращая никакого внимания на шарашенный взгляд репортерши, Люджи день продолжил. У них головы только в качестве украшения болтаются. Они карты читать не умеют. Они не знают, какая страна следующая, если взглянуть чуть выше Кореи. А? Один из гигантов, которого не остановили в Японии, пересек море и почти добрался до китайских земель. Я слышал, что публика оценила и переписала книги по истории. Так что, без сомнения, они это тоже видели. И затем Люджигень посмотрел прямо в камеру. Я говорю о том, что могло произойти нечто похожее, но намного, намного крупнее по масштабу. Мы с моими товарищами сошлись в этом мнении, и мы отправились туда, чтобы это предотвратить. Бурный поток ругани Люджигень мгновенно остановил поток токсичных комментариев. Он продолжал говорить, и его голос становился все громче. А взгляд острее, будто бы он говорил напрямую с этими комментаторами. «Если все еще остались люди, которые имелят такую чепуху, то передать им следующее. Я, Лю Джиген, не уверен, что смогу остановить нечто, что не сможет остановить охотник Сон джинву Вот почему мы отправились туда, чтобы помочь ему. Так что если вы этим недовольны...» почему бы вам самим не попробовать поймать монстров со своими? Лю Джигень продолжал свою гневную тираду, которая порадовала его сторонников. Но затем он почему-то резко оборвал свою речь и замолчал. Могло ли быть такое, что он наконец понял, что камера была включена? Конечно же нет. Наверное, Лю Джигень был единственным во всем Китае, кто мог так ругаться и оскорблять кого-либо в прямом эфире, не боясь последствий. Но даже такой человек, как он, потерял до речи, выглянув наружу из здания аэропорта. Что же такое могло произойти? Первая в ту же сторону посмотрела репортерша. Следующими были охотники и их помощники. Стоявшие за Люджигенем. И, наконец, все собравшиеся в аэропор... аэропорту. Все взгляды были устремлены наружу. И, увидев изменения, их взгляды задрожали. Люджиген никогда... не был ошлаблен чем-то необыкновенным. Чем-то обыкновенным. Но сейчас он не сдержал пораженного воздуха, вырвавшегося из его уст. О, боже мой. На небо Пекина медленно опускалась густая тьма. Охотник Сонним, вы случаем еще не слышали о срочных новостях? джин покачал головой. После рейда всех гигантских врат, он отправился прямиком в Японию, И только совсем недавно вернулся в Корею. А затем сразу же отправился в Ассоциацию Охотников. У него в самом деле еще не было возможности прочесть новости или любую сводку от СМИ. Помимо этого, если бы случилось что-нибудь серьезное, пока его не было, Юджин Хо первым делом сообщил бы ему об этом. Ведь он уже был в офисе. Увидев, какими мрачные были лица работников Ассоциации, даже джинву напрягся. Что-то случилось. У Джинчуль достал свой телефон и показал ему репортаж в прямом эфире. «Господи Иисусе, вы это видите?» «Елки-палки, разве эти врата не кажутся крупнее, чем появившиеся в Карелии?» Осень гигантских врат проявили себя в разных уголках мира, наполовину напуганные, наполовину озадаченные таким развитием событий, люди снимали эти врата и выкладывали свои съемки в социальные сети. со всего мира собирались срочные новости. До Джингу донёсся громкий звук. Это У Джинчуль нервно златнул. Охотник не обратил на это внимания и продолжил смотреть все эти видеоклипы. Охотник не... Могут это тоже быть... Нет. Явно нет. Быстро перебил Джингу. Он позаботился о том, чтобы донести мысль о том, что эти новые врата не имеют к нему ровным счётом никакого отношения. Лу Джинчоль тайне надеялся, что эти врата тоже не окажутся ничем серьёзным. Его лицо быстро помрачнело от такого ответа Джинву, что было сразу заметно, что если бы из этих врат высыпали сотни тысяч монстров, как это было в Сеуле, разве это было не тем же самым, что и объявить о конце для человечества? У Джинчоль содрогался, представляя масштабы сил этого, Джин Ву, смотреть эти видео, сказал ему. «Давайте сперва уйдем в другое место». «А, да!» Они быстро добрались до кабинета президента ассоциации и разместились на диванах друг напротив друга. «Вы сказали, что хотите мне о чем-то рассказать!» Осторожно заговорил У Джин Чоль, И Джин Ву сразу же ответил. «Господин президент ассоциации, вы мне верите?» У Джин Чоль кивнул. «Да, конечно же, я вам верю!» В таком случае, надеюсь, что вы поверитесь ему, что я вам покажу. Прошу прощения. И как в свое время сделал предыдущий теневой повелитель, Джинму вытянул свой указательный палец и приложил его к колбу у Джинчоля. В тот момент, когда палец коснулся его оба, глаза мужчины застылала тьма, и бесчисленные образы промелькнули перед его глазами. а а Живу показал президенту ассоциации необходимое количество информации и ничего больше. Это было о владыках и их планах, о повелителях и об армиях, которые повелители призывали в этот мир. Ха, а! А! Он венчали своими глазами увидел силу этих повелителей. Как только эти образы перестали мелькать перед его глазами, он пытался перенести дух этого, этого не может быть. «Да как такое может?» У Джин Чоль поверил этому. Он поверил то, что Бог одарил нескольких избранных людей. Особенной силой, чтобы защитить человечество. Он поверил то, что именно это и было причиной, почему охотникам приходилось сражаться с монстрами и защищать других людей. Но если все то, что показал ему охотник Сон Лу, было правдой, то... Он был слишком высокомерным. Он совершил огромную ошибку. Охотники... Нет, пробужденные были всего лишь процессом выращивания того небольшого количества человек, которые смогли бы пережить последствия этой истинной войны, которая имела бы место. Это не была война между человечеством и повелителями. Это была война между повелителями и владыками, двумя организациями, обладавшими невообразимой мощью. Конечно же, это они собирались сражаться. Но в этом котле появилась огромная переменная в лице определенного человека. И теперь, когда армии Повелителей прибывали на эту планету намного быстрее, чем ожидалось, спасение человечества было только в одном. Единственное, на что могли возложить свои надежды люди, на эту неожиданную переменную. Как такое может быть? Руки Уджинчура дрожали, когда он поднял свои уже полные слез глаза. Охотник ним вы собираетесь сражаться с этими существами? В одиночку? Даже если враг обладал огромной мощью, Джин Ву не мог просто сдаться сперва, чего-нибудь чего не попробовав, ведь так? По крайней мере, охотник никогда в жизни так не делал. И вот почему он молча кивнул головой. Да. У Джин Чоль хотел помочь ему любым возможным способом, так что он быстро спросил. В таком случае, что же нам... «Нет. Что я должен сделать, чтобы помочь вам, охотник, ним?» Наконец прозвучал ожидаемый вопрос, и Джин Лу спокойно ответил так, будто бы он уже думал об этом по дороге сюда. «Вы можете собрать представителей всего мира в одном месте?» «Пожалуйста». Том 18, глава 2. Глава Американского бюро охотников Дэвид Бреннан чуть с ума не сходил от волнения. «Что сказали в Корейской Ассоциации Охотников?» «Они еще не дали никакого официального заявления, сэр!» «Тогда какого черта ты здесь делаешь?» «Сэр...» Но разве это не сам глава бюро вызвал его в свой кабинет? Подчиненный мог только стоять и хлопать глазами. Раздражение его руководителя дошло до точки, и он громко крикнул. «Разве ты не должен получить ответ от президента Корейской Ассоциации?» «Даже если ты дойдёшь до того, что будешь откручивать ему голову, разве не в этом твоя чёртова работа?» «Простите, сэр!» «Проваливай к чертям отсюда и выясни, что за херня сейчас творится! Живо!» Глава бюро выставил начальника разведывательного отдела из своего кабинета. Сам он ещё долго кипел от злости, и всё никак не мог успокоиться. Ворота гигантских размеров появились в Канаде, в стране союзники, которая имела общую границу с Соединёнными Штатами Америки. Казалось, что эти врата были даже намного крупнее тех, что появились в небе над Сеулом. Для того, чтобы огонь разрушения перекинулся из Канады на американские земли, не потребовалось бы много времени. В самом лучшем случае, который мог прийти в голову Брэннона, если бы ситуация разрешилась так же, как и в Сеуле, а если бы оттуда упали монстры, которыми бы командовал охотник Сунджин-Ву, Так даже было бы еще лучше. Но вот настоящая проблема. И сам охотник Сон, тот, у кого были все ответы, и Корейская ассоциация охотников молчали. С тех пор, как в разных частях мира появились эти гигантские врата. Прошло три часа. Все это время американское правительство требовало от бюро охотников предоставления объяснений. Только подумать, у одного из лучших разведывательных агентств Америки, бюро охотников... «Нет выбора, кроме как ждать ответа от Корейской Ассоциации Охотников», – злился Брэннон. «Кто бы мог подумать, что такое может случиться?» Неудивительно, что глава бюро не мог спокойно усидеть на месте. Он нервно скакивал со своего кресла и садился обратно. Глава продолжал вздыхать. Наконец он заметил, что на его телефоне мелькнул индикатор. Он схватил трубку и рявкнул. «Чего?» «Сэр, вас ищет мистер президент!» «Скажите ему, что меня нет на месте!» «Ну, сэр!» Глава швырнул трубку обратно и пустым взглядом уставился в потолок. В этот момент начальник разведывательного дела, которого он только что выставил за дверь, бежал обратно в кабинет. От страха у него перехватило дыхание. «Господин директор!» — обратился он. «Как ты смеешь снова вползать в мой кабинет?» Глава схватил телефонную трубку, чтобы швырнуть ее в сторону работника. Мужчина быстро поднял руки. как «Корейская ассоциация охотников! Нам послание!» Настроение головы пюро почти мгновенно переменилось. И на его лице появилась улыбка. «Вот видишь, все, что тебе было нужно, это просто сделать это!» Брайон положил трубку на стол и подошел к подчиненному. «Ладно, так что они сказали?» «А, ну тут такое дело. Они сказали, что если мы хотим узнать больше об этих... гигантских вратах, то нам стоит сейчас же отправиться в Корею. И затем глава бюро и начальник разведывательного отдела молча ставились друг на друга. Какое-то время они стояли так лицом к лицу. Наконец собравшись с мыслями, глава бюро пробормотала. Кто? Кто должен туда отправиться? Они сказали, что это неважно пусть это будет любой представитель, которого назначит правительство. И в этот момент... Глава снова заметил мигающий огонек на своем телефоне и взял трубку. «Господин директор, если вы так и будете избегать звонков от мистера Президента...» Щелк. Он быстро положил трубку и с решительным лицом повернулся к начальнику разведывательного отдела. «Сообщи что я буду. Сэр?» Поскольку казалось, что его подчиненный был чем-то озадачен, глава бюро выделил каждое слово, чтобы тот лучше его понял. И я поеду в Корею, как представитель Америки. Представители всех стран, приняв зов Корейской Ассоциации Охотников, быстро зашли в ожидавшие их самолеты. Какой же это было поразительной перемены. Меньше чем два года назад общая боевая мощь Кореи была настолько жалко, что их новенький охотник уровня С перешел в американское бюро. Но теперь именно они призывали лидеров всего мира к своему порогу. Да что там два года назад? Нет, всего лишь год назад они не могли даже разобраться с побегом из подземелья на своей собственной территории. Проблема с островом Чеджу казалась неразрешимой. Они были посмешищем для Японской Ассоциации Охотников. Но затем появился охотник, который выходил за рамки классификации как сильного, высшего, элитного или какого-либо еще, то есть превосходил все уровни, которые были известны до него. И изменилось. Этот человек заставил всех появившихся монстров из одних гигантских врат подчиниться ему. И если он мог сделать такое, то только он мог бы объяснить сущность этих врат, закрывших собой небо по всему земному шару. Вместе с этим также было и естественное понимание того, что произошло в последние пару дней. Но ключ ко всему был только у одного человека. Проблема была в том, что в этот раз никто не мог силой или уступками ничего получить от этого человека. Например, кто бы мог силой заставить его говорить? Даже если и было бы возможно что-нибудь сделать с ним с ним самим, чья сила превосходила возможности охотника особого уровня, то не нужно забывать... Что был еще один небольшой момент Более чем 100-тысячная армия призывных существ за его спиной Которые ожидали его распоряжений Другими словами, это было невозможно Вот почему крупные шишки, идеально подходящие на роль представителей своих стран Такие как президенты, премьер-министры, руководители государственных органов Связанные с охотниками, как и главы различных ассоциаций охотников Выдвинулись, когда Корейская ассоциация попросила их приехать Есть еще кто-нибудь, еще, кто изъявил желание прибыть сюда? Нет, сэр. Пока что все еще насчитывается 152 страны. Все, как было представлено в утреннем отчете, сэр. Хорошо. Президент Ассоциации Вуджинчоль лично проверял каждый отчет с деталями о продвижении ситуации. Запланированная конференция по мерам экстренного реагирования для рейда гигантских врат была очень кстати. Сэр, представитель из Венгрии только что приземлился в аэропорту. Кто прибыл из Венгрии? Президент Ядаш Арнер прибыл лично, сэр. Чёрт! Когда из-за границы прибывало важное должностное лицо, его должен был встречать человек той же должности. Таким был установленный этикет. К несчастью, у Ассоциации Охотников просто не было времени каждый раз его соблюдать. Президент Ассоциации Вуджин Чоль некоторое время сидел с расстроенным лицом. И затем он дал новое указание — сопроводите его в подходящую гостиницу. «Илис, коротко ответил работник ассоциации. Он уже развернулся, чтобы уйти, но казалось, что он о чём-то взволнован. Почувствовав это, Вуджин Чоль перестал изучать документы и поднял голову. «М? -м Что-нибудь а, -а, а Работник какое-то время раздумывал, прежде чем набраться смелости. «Сэр, что вы такого вчера услышали?» «От охотника Сона Джин Ву в вашем кабинете. Знаете, я никогда не видел вас таким бледным». Дело было в том, что, посмотрев на лицо в У Джин этот работник впервые в жизни столкнулся с тем, что человек вообще может так бледнеть. Что же у них был за разговор? Работник всю ночь не мог прогнать из головы образ побледневшего лица его начальника. Так что, хоть он и знал, что он был невежлив, но все же он должен был спросить и удовлетворить свое любопытство». И, конечно же, лицо Вуджинчоли вмиг окаменело. «Сэр, простите меня, я спросил нечто лишнее», — испугался мужчина. «Нет, не в этом дело. Я не расстроен тем, что вы спросили». Просто дело было в том, что в Вуджинчоли вспомнились те сцены, которые развернулись перед ним от прикосновения пальца охотника Сона Джин Уу, вот и все. Армия яростных драконов, которая рвалась с другого края тьмы, и следовавший за ними воистину громадный дракон. Он был таким же огромным, что создавалось впечатление, что он двигался настолько медленно, словно бы время остановилось, хоть он и летел с той же скоростью, что и остальная армия драконов. У него была такая невероятная аура, что если представить, что все охотники мира объединились, то и тогда они не смогли бы его даже поцарапать. И это ошеломительное давление, которое от него исходило. Это было нечто, что могло одним выдохом сжечь дотла все в этом мире. У этого существа было все это. От одного взгляда на него становилось дурно. У Джинчоль ни за что на свете не хотел бы столкнуться с таким существом. Даже если бы ему пообещали за это все блага мира, он бы не захотел никакой награды и никакой власти, какой бы он за это получил. Я не смогу. Из-за этого он еще больше уважал Охотника Сона джинву. Так как тот не собирался бежать, а напротив хотел остаться и сражаться. Хоть он и знал, что существуют и такие монстры. Кстати, раз уж я об этом подумал, чем сейчас занят Охотник Сон Джин -Ву? Оставалось еще какое-то время, прежде чем прибыли бы все представители разных стран. Вот Джин резко стало любопытно, как джинву проводит свое свободное время и он обратился к работнику, который разворачивался, чтобы выйти из его кабинета. «О, кстати, вы не знаете, что сейчас делает охотник Сон Джин Вуни?» «Мы полагаем, что сейчас он отдыхает дома со своей семьей, сэр». -да! поставил котел очень горячего раку из кимчи, который он приготовил на обеденный стол. Лицо жена мгновенно просияло. «Вау, так здорово пахнет!» С другой стороны, мама выглядела слегка виноватой, что позволило своему занятому сыну вот так готовить еду. «Знаешь, это стоило сделать мне», – смущенно произнесла она. Джингу улыбнулся и неторопливо ответил. Мама, я просто хотел продемонстрировать свои навыки готовки, которые я отточил за последние пару лет». Он долго упрашивал и убеждал ее, и, наконец, добился передачи контроля над кухней от своей мамы. И это было его амбициозным конечным результатом. Подавшись постоянным уговорам своего сына, что ей стоит попробовать, мама улыбнулась и взяла ложку в руки. Фу. Она осторожно подула на горячее рагу и отправила ложку в рот. Ее глаза почти сразу же округлились. Жена сразу же начала громко болтать. «Мам? Ну как? Очень здорово, правда?» «О боже мой!» Увидев, как удивилась его мама, Джангу не мог немного не приосаниться. «Я тоже не знала, что братика талант готовки. А ты знала? Мам, попробуй! И вот это тоже! Братика отлично готовит гарниры!» Непрерывно щебетала девочка. Его сестра без остановки нахваливала навыки готовки брата, даже забывая вытирать из губ мелкие кусочки риса. Но тут джинву заметил, что выражение лица его мамы медленно поменялось, и он осторожно спросил ее. «Мама?» Она мягко отложила ложку в сторону и переспросила в ответ. Джинву, ведь нет ничего, о чем не стоит волноваться. Джинву изо всех сил постарался сохранять оживленное выражение лица и разыграл дурачка, что ты под этим имеешь в виду, мам, знаешь, что твой папа готовил для меня, когда собирался участвовать в опасных миссиях. Его сын никогда не делал ничего подобного, даже когда он собирался отправиться в Японию, чтобы разделаться с теми гигантами. И даже тогда, когда в Сеуле открылись те гигантские врата. Но теперь же, когда он это сделал, его мама внезапно начала переживать. Женская интуиция, вернее, скорее это было материнское чутье. Похоже, каков отец, таков и сын. Я даже в таких вещах похож на него. Жену быстро прокрутил в уме жалобу, которая даже не была таковой. Он покачал головой, глядя на мать. «Ничего такого, мам. Возможно, она хотела оставаться источником сил для ее сына, который сейчас пытался выдавить улыбку. Или же, может, она действительно поверила этой отговорке?» Было сложно сказать, но все же она улыбнулась в ответ и снова взяла ложку в руку. Джина, слегка покусывая кончик своей ложки, наблюдала за диалогом между братом и мамой, Затем он опять расплылась в улыбке и вернулась к обеду. К тому времени, как их обед подходил к концу, мой повелитель... Он услышал голос Белиона, как вы приказали солдаты на своих позициях. Понял. И будто бы, ожидая этого шанса, Берр тоже заговорил. «О, мой король! Жилье, подготовленное специально для вас, тоже готово!» «Хорошо. Спасибо!» Хотя он вообще не просил о его постройке. Джин Ву, получив отчёты от своих маршалов, медленно поднялся из-за стола. Спасибо за еду. Но затем его руки, которые он протянул, чтобы собрать пустые тарелки, резко застыли. Он услышал доносившийся снаружи шум, шаги четырёх людей. Он также слышал, как тревожно бились их сердца. Хоть подобная информация и не значила для него ровным счётом ничего. Все четверо не были охотниками, Это были обычные люди. Что же это может быть? Конечно же, не мог же какой-нибудь сумасшедший грабитель хотеть вломиться в дом охотника уровня С. Так ведь. К тому же вход в здание охранялся агентами из отдела наблюдения. Об этом позаботился президент ассоциации Вуджинчуль. Так что репортеры тоже не могли сюда подняться. Джинву не смог ни до чего додуматься, и вскоре его уши уловили звук дверного звонка. «Давайте я открою». Он быстро переубедил свою мать, которая собиралась подняться и направился к входной двери. Щелк. Первое, что он увидел, открыв дверь, были трое крепко сложенных молодых людей, одетых в черные костюмы. Они выглядели так, будто бы они были из какого-нибудь разведывательного агентства или чего-нибудь подобного. Хотя и не похоже, что они были бы из бюро охотников». Джин бросил быстрый взгляд на их костюмы, прежде чем спросить, «Я могу вам чем-то помочь?». Когда он задал этот вопрос, троица этих молодых людей расступилась, и стоявший позади них другой человек медленно вышел вперед. Охотник сон ним. «Я приношу извинения за то, что появился вот так без предупреждения, но я могу немного поговорить с вами наедине». Джин узнал этого человека, и его голос немного напрягся, Председатель Юмин Хан. Том 18, глава 3 На лице председателя Юмин Хана явно читалась бурная гамма эмоций. независимо от того, чего бы он ни хотел сказать, это не стоило обсуждать здесь. Джин Ву вспомнил о маме и младшей сестре. Он бросил быстрый взгляд в сторону обеденного стола, где они сидели. Затем снова взглянул на председателя. Пожилой мужчина в волнении ждал ответа джинву Ву, и после недолгих раздумий охотник открыл рот. «Если нужно какое-то укромное место, где можно поговорить, то тогда председатель Юминхан оживился, и на его лице быстро появилась улыбка. «Позвольте мне отвести вас в такое место. Если вы не против, давайте отправимся туда прямо сейчас». Джену вернулся в квартиру и сказал маме, что он ненадолго отойдет. Затем надел свою куртку и спустился в подъезд, сопровождение председателя и его свиты. И как легко можно было догадаться? Возле входа в здание толкались репортеры, которые засели там надежде взять интервью. Через них не так-то просто было прорваться. Джингу понял, что, скорее всего, эти трое хорошо сложенных молодых людей были телохранителями председателя. Видимо, они должны были помогать им пройти через эту толпу репортеров. Стоял невообразимый шум. Репортеры яростно кричались и толкали. Все они были заняты тем, что пытались прорваться через охотников отдела по надзору, которые охраняли вход. «Какого черта? Что за дела? Значит, председателю Юджин Корпорейшн можно входить, а нам нельзя?» Он гость, который пришел проведать охотника Сона Джин Ву. «А почему репортеры не могут быть гостями? Теперь мы тоже гости! Мы гости!» «А, вот оно как! Крупнейший финансовый спонсор Ассоциации Охотников? Это ладно, а репортерам нельзя, так что ли?» Репортеры активно наступали и старались пробиться поближе к джингу. Казалось, будто бы они собирались пронестись через стену из людей. Их не смущал даже тот факт, что те были охотниками, а не обычными людьми. «Отойдите». Ситуация была настолько паршивая, что, что охотники из отдела по понадзора выглядели весьма жалко. Разве Охотник Сонжинву Ним не объявил, что не будет давать никаких интервью? Эй, вон вы, назад! Если вы хотите посетить жилищ Охотника Ним, вы сперва должны получить разрешение в ассоциации. Поскольку они стояли против обычных людей, то не могли воспользоваться своей настоящей силой. Так что при таких обстоятельствах, эти агенты из отдела по надзору могли только обильно потеть. Жинву посмотрел на них взглядом, полным сочувствия, и затем вытянул руки. А? А, «А? а Репортеры начали подниматься в воздух. «Спасите!» В этот раз Джингу уже поднял их в воздух не на 10 сантиметров, а на 10 метров. Когда он вышел из здания, охотники сразу же поклонились ему, чтобы поприветствовать... «Охотник Сунжингу ним!» «Охотик ним!» Охотники не слишком удивились тому, что происходило. Они вели себя спокойно. Будто бы они уже сталкивались с чем-то подобным. А вот глаза председателя Игненхана и его троих телохранителей округлились от искреннего изумления. У -у «Ух ты, бог ты мой!» Взгляд бизнесмена был прикован беспомощно барахтающемуся в воздухе репортеру. Он также увидел, как все они побледнели, и впервые в жизни председателю стало жаль этих людей. Хоть в прошлом он и сам частенько уставал от них. Глава этого отряда агентов отдела по надзору подошел к Джинву. И хоть его лицо и было взволнованным, но его губы расплылись в улыбке. «Охотник ним, если будете продолжать в том же духе, то потом нам это аукнется». «Ну, знаете, они становились слишком шумными, чтобы не обращать на них внимания», — улыбнулся Джинву. «Ха!» — репортеры продолжали что-то громко выкрикивать, но вдруг наступила тишина. Просто их окружил магический барьер, который заглушался звуке, улетавшей из их ртов. Глава отряда некоторое время удовлетворенно смотрел на летающих представителей прессы, а затем спросил Джин Вун, «Как долго вы их так продержите в этот раз?» «Думаю, около пяти минут, чтобы они немного там подостыли», — ответил парень. Охотник из отдела по надзору, услышав его решение обновить уже имеющийся рекорд, расхохотались. Глава отряда, пытаясь сдержать свой собственный смех, отругал своих подчинённых и затем учтиво ответил Джин «Надеюсь, что вы позаботились о том, чтобы сегодня никто из репортеров не пострадал». «Вам не стоит об этом беспокоиться», — заверил его Джин -Ву. «Он уже давно стал мастером власти правителя или же техники движения маны для воздействия на объект, Даже если его не будет рядом, Мана аккуратно опустит репортеров обратно вниз, но только позже. Хотя ничего не могу поделать с тем, что им станет немного дурно. Но все же они заслужили наказание. Ведь они не только пытались прорваться в его дом, хоть его личные данные и были под защитой. Они еще и попытались устроить крупный переполох. Так что такое предупреждение было не лишним. Скоро перед ними остановился лимузин председателя Юминхана, и они вместе с Джин Ву забрались на заднее сиденье Машина плавно поехала вперед и направилась в частный дом председателя. Председатель Юминхан сопровождал Джин Ву в гостиную своего особняка, которая должна была быть самым тих, тихим местом в доме. Там можно было спокойно поговорить. Они комфортно устроились на диванах друг напротив друга. Я бы хотел, чтобы никто не мешал нам во время... моего разговора с охотником Соном Нимом. «Поняли вас, господин председатель?» После того, как он опустил всех, Джин Ву заговорил первым. «Как вы узнали?» «Не должно было быть никаких доказательств того, что это он помог председателю. Так где же он мог проколоться?» Джин Ву с любопытством смотрел на председателя. Тот начал рассказывать ему о том, что произошло. «В тот день моя дочь видела, как вы выходили из больницы». если это была дочь председателя, то тогда... а а, -а. И Джин вспомнил старшую сестру Юджин Хо. Ту самую девушку, которую он видел перед офисом своей гильдии. Тогда он еще подумал, что она выглядела знакома. Но только подумать, что она была тем самым человеком, мимо которого он прошел перед входом в больницу, где лежал председатель Йименхан. Все его действия, которые казались ему предельно непримечательными, были раскрыты благодаря всего лишь одному совпадению. Джин Ву смог только беспомощно улыбнуться. В то же время председатель Юмин Хан пристально смотрел на лицо Джин Ву, пытаясь понять его реакцию. Увидев эту улыбку, он испытал огромное облегчение. Какое облегчение? Даже при том, что он сделал все по доброй воле, Джин Ву пытался скрыть это. Поэтому Юминхам про себя переживал, что молодой чел... охотник мог разозлиться на него за то, что он раскрыл эту этот... его тайну. Он бы не смог даже посмотреть глаза своему собеседнику, если бы он каким-то образом расстроил его, ведь перед ним сидел человек, спасший ему жизнь. К счастью, вопреки его переживаниям, Джингу совсем не выглядел недовольным. Конечно, это было чудесным поворотом событий, для председателя Юминхана. Как я и думал, это были вы, охотник Соннин. Да, это был я, не пытался отрицать джинву В этот момент, когда он получил его прямой ответ, взгляд председателя прикованных джинву Джин Ву, дрогнул. Он уже давно потерял счет людям, которые всеми силами пытались оказаться у него на хорошем счету. Все из-за того, что они чего-то от него хотели. Некоторые из таких людей... Даже не пытались прилагать каких-либо усилий и просто обращались к нему в надежде получить милостыню. Но что насчет этого молодого человека перед ним? Он спас жизнь человека. Нет, он спас жизнь высшего должностного лица крупнейшей корпорации страны. И он не просил ни о чем в ответ. А если бы его дочь не увидела парня и просто прошла мимо, то он никогда в жизни бы не узнал... как он излечился от этой болезни. И Минхам был известен своим безэмоциональным лицом. Но в этот раз выражение его лица предательски выдало то, как сильно он был тронут. Но почему? Ему нужно было сказать что-нибудь, чтобы подавить нахлынувшие на него эмоции. Почему вы помогли мне? Тогда он высказал свою просьбу, вместе с огромным финансовым дополнением. Но несмотря на это, Джин Ву просто отказал в ней, сказав, что он не обладает такими силами. Тогда что же заставило его передумать? Юмин Хам привел джингу сюда, чтобы задать этот вопрос. Даже если был риск его этим оскорбить. Его сердце стучалось все быстрее и быстрее, пока тянулось время. Он с волнением ждал ответа. Каждая проходящая секунда ощущалась как 10 минут. Наконец Джин Ву решил дать свой ответ. И он наконец дал его. Я решил, что вы порядочный человек, вот почему. От такого весьма неожиданного ответа брови председателя поползли вверх. Но но что это значит? Если бы вы были человеком, который пошел бы на все, чтобы добиться цели, то тогда бы я не стал даже думать о том, чтобы рисковать ради вас. Под этим вы имеете в виду, «То, что я никогда не пытался воспользоваться своим сыном Юджин-Хо?» — кинул джин -ву. Как ожидалось от главы Всемирной Корпорации, председатель Юмин-Хан мгновенно понял, о чем пытался сказать джин -ву. То, что у Юмин-Хана был один козырь, которым он мог воспользоваться и заставить джин действовать, было правдой. И этим козырем был его сын, заместитель мастера гильдии Аджин юджин Но после того, как его предложение было отклонено, Он не стал навязчиво цепляться к нему и честно отступил. Что означало, что он поверил словам Джин Ву о том, что тот не имел лекарства. Око за око, зуб за зуб. Джин Ву строго придерживался этого принципа. Поэтому он ответил на доверие Юмин Хана тем же. Хотя ему пришлось поразмышлять какое-то время над тем. Стол ли этот бизнесмен его доверие или нет? И все же я не принял неверного решения. Джен-Ву ухмыльнулся. И в то же время... Из глаз Юмин-Хана потекла одинокая слеза. «Я не знаю, как выразить вам мою признательность». Он быстро смахнул слезу тыльной стороной ладони и с решительным лицом взглянул на молодого охотника. «Прошу, позвольте мне отплатить вам, даже если это будет двое. Нет, четверо меньше. Прошу вас». Как только он произнес это... Чувство долга от той признательности, которую он испытал душе по отношению к молодому человеку, немного облегчилось, и Юмин Хан быстро продолжил. «Есть что-нибудь, чего бы вы хотели, охотник Ним?» «Не то, чтобы я хотел чего-нибудь, но...» Юмин Хан сразу же навострил уши. «Если охотник сон Сонжену хотел денег или еще чего-то, он собирался сделать все, что в его власти». Чтобы это достать, но ответ Джин Уу несколько отличался от того, о чем думал Юмин Хан. «Если со мной что-нибудь случится, вы можете присмотреть за моей матерью и сестрой?» Таким был его ответ после недолгих раздумий. Джин Уу попросил о присмотре за его семьей. Таким образом, он старался приготовиться к самому наихудшему сценарию, который мог или не мог сложиться. Может, он уже накопил достаточно денег, но, к сожалению, деньги... не смогут защитить их от определенных моментов. Конечно же, председатель Юминхан оказался бы надежной опорой в такие времена. Вам действительно этого будет достаточно, охотник Нин? Да, вполне. Было сложно представить, чтобы с охотником сон Сонжингу случилось нечто неблагоприятное. Но поскольку он решил согласиться на любые требования, председатель Юминхан ни минуты не колеблясь кивнул. Даю слово. На этом и закончился их долгий разговор. Ну тогда, Джин Ву бы подняться, чтобы уйти. Юмин Хан, глядя на него, почувствовал досаду, что их разговор подошел к концу, затем он запоздал осознал, насколько ему нравился этот молодой парень по имени Сон Джин Ву. А если охотник Сон Джин Ву стал бы частью его семьи? Юмин Хан никогда раньше не допускал мысли о том, чтобы воспользоваться своей любимой дочкой как инструментом для договорного брака. Но все же сейчас он задал вопрос. «Вы сейчас встречаетесь с кем-нибудь?» Если дело касалось этого молодого парня, то он не почувствовал бы себя обделенным, отдав ему Юджин Хи. Впервые Юмин встретил молодого человека, который заставил его такое почувствовать. Хотя, к его сожалению, он У, довольно ухмыльнувшись ответил. «На самом деле, у меня есть человек, который мне нравится». О! И тогда Юмин Хан понял, что только что задал действительно бестактный вопрос, и его лицо заметно покраснело. Вот насколько впечатляющим был этот молодой человек. Но председатель не был человеком, который зацикливался на том, чего не мог получить. Вскоре он поднял голову и, улыбаясь, попрощался. «Буду молиться, что обещание, которое я сегодня дал». Не придется в будущем исполнять. Джин Уу улыбнулся в ответ и поднялся с дивана. Я тоже постараюсь изо всех сил об этом позаботиться. Теперь, когда все его характеристики достигли своего максимума, единственное, что осталось улучшить, это его способность управлять своей теневой армией. Джин вернулся в запретную зону в Японии, чтобы провести последнее приготовления Перед его глазами простирался бесконечный лес, гранд-маршал Белион по приказанию джинву разделил теневую армию на три отдельные группы и назначил командующими себя иреда и вера джину кивнул головой взглянув на три группы под холмом на котором он стоял он происходящий от этих солдат аури понял что на создание баланса между тремя этими группами было потрачено много усилий гранд-маршал встретивший взглядом с джинву поклонился Казалось, что этот парень был таким же перфекционистом, как и Икрит. С другой же стороны, а вот этот парень... Джинву развернулся, чтобы взглянуть на так называемое «жилище», возведенное на верхушке холма. «Бер, иди сюда, сейчас же!» Бер мгновение ока поднялся с подножия холма наверх и склонился перед Джинву. «О, мой король!» Голова в пол еще до того, как эти слова сорвались с губ его короля... Бер быстро начал биться головой об землю. И Джинву сразу же закричал. «И в каком месте это небольшое убежище? И мне в таком месте отдыхать? Не говоря о размерах, это вообще убежище или что «Э -э Бер съежился от громких выкриков. Джинву и голосом незаслуженно оскорблённого ответил. «Для жилища, подобающего королю, как минимум, это должно быть...» Джинву начал медленно массировать свой лоб. Он полностью позабыл о том маленьком факте, что муравьи специализируются в строительстве домов. Конечно, ему стоило догадаться, что они могли построить в качестве простого дома. Муравьи с размерами человека, обладавшие физической силой, превосходящей сверхчеловеческую. Он медленно поднял голову и снова был ошеломлен величественным видом так называемого «небольшого убежища». Огромная крепость... построенная из белого камня, тянулась далее. Ее с легкостью можно было увидеть издалека. Она также была головокружительно высокой. Пока он пытался увидеть, где же у нее верх, у него затекла шея от того, что он так долго задирал голову. От вида плодов излишних стараний муравьев у ву снова болезненно запульсировала в голове. Он даже не приказывал им это сделать, и вот все сделано! Он небрежно помассировал свои виски, прежде чем издать стон и задать следующий вопрос. «А что насчет того черного флага, что развивается у того края этого замка?» «Это... Да о чем вы вообще думали, размещая его там?» И в этот момент Берион в спешке примчался туда, где стоял его повелитель, и внезапно пал головой к земле рядом с Бером. Джин Уу на какое-то время потерял дар речи, он переводил взгляд то на Белена, то на Бера, затем он медленно развернулся и крикнул «Мои солдаты, а теперь приступить к боевым учениям!» И в ответ раздался мощный рев теневых солдат, раскатившийся по всей местности. Том 18 глава 4 Один день, два дня и затем три дня. Уже прошло три дня с тех пор, как гигантские врата явились всему миру. В стенах, где были врата и соседних с ними странах, начались народ... народные волнения. И эти выступления становились с каждым днём всё агрессивнее. Это было от того, что ни одна из этих стран ещё не разработала подходящей ответной реакции. Разделённые толпы граждан заполонили улицы. Граждане вышли на жестокие демонстрации, чтобы вынудить свои правительства придумать контрмеры. В то же время новостные каналы делали акцент на серьезности ситуации. На телеэкранах постоянно показывались кадры с демонстрантами. Протестов с каждым днем становилось все больше. Показывали также гигантские врата, которые тихо висели в небе. Уже прошло 75 часов с тех пор, как в небе появился феномен, называемый сверхмассивными вратами. Но правительство еще не... Взгляните туда! Как вы можете видеть, демонстранты, на чьих плакатах можно прочесть «Ответьте нам, правительство!» уже... Число демонстрантов растет с каждым днем, есть опасения, что нестабильность всей обстановки уже напрятели. Это было совершенно иным зрелищем по сравнению с тем, когда гигантские врата появились сперва в Южной Корее. Эксперты смогли быстро разобраться, почему там все развернулось совсем иначе. Причина была довольно проста. Во-первых, сыграла своя роль быстрая реакция Корейской Ассоциации Охотников. Как только врата появились, они сразу же созвали столицу всех до единого охотников страны. Во-вторых, все также было связано с психологическим ощущением безопасности, которое испытывали корейцы. Это было следствием того факта, что в их стране был сильнейший охотник, который превосходил всех охотников особого уровня. Один из этих экспертов Приглашенный выступить на специально организованной телепередаче сказал на камеру. Охотник Сунжин-У почти собственноручно разобрался с двумя вариациями побега из подземелья уровня С. Муравьи и гиганты. За один год он практически без чьей-либо помощи разобрался с двумя из самых печально известных инцидентов. Не было даже нужды упоминать гигантов Японии. Все внимание мира уже разогрелось еще во время Рида... на острова Чеджу. Что ещё можно было сказать на эту тему? Телеканал, получивший эксклюзивные права на трансляцию, по общему мнению, одним махом получил прибыль, равную заработку за три года. Голова ведущего кивала сама собой, пока эксперт легонько постукивал указательным пальцем по своему виску. И вот почему корейские граждане естественным образом верили в это. Они верили, что неважно, какая бы угроза ни нависла над ними, то появится охотник Сон Джин Ву и разберется с этим. Именно это и было причиной тому, что даже после того, как в небе над столицей, где проживало больше 10 миллионов жителей, образовались гигантские врата. Люди смогли остаться относительно спокойными по этому поводу. Эксперт до потери голоса объяснял, что существование охотника Сона Джин Ву было неоценимым благословением для Республики Кореи и её людей. К несчастью, было очевидно, что не каждой стране на Земле так повезло. Количество действительно превосходных охотников было очень малым, и также они не были равномерно распределены. Многие страны, попавшие под влияние этих гигантских врат, имели очень слабую систему охотников, так что было весьма вероятно, что волнения будут только разрастаться. Всё дошло до той точки... что люди начали громогласно требовать, чтобы правительство нанимало больше высокоуровневых охотников. Их устраивало даже то, что это было бы за счет повышения налогов. Даже если к общей обороне будет добавлен хотя бы один боец, то шансы на победу возрастают, в то же время правительство едва смогли скрыть свое изумление. Многие из богачей, тех же самых, которые скрипели зубами при наступлении налогового периода, вызвались финансово поддержать их. И вот в этой сложной обстановке, пока ощущение неминуемого кризиса продолжало нарастать, высокопоставленные лица, представляющие свои интересы, собирались в столице Кореи Сеуле. Они съехались, отвлекаясь на запрос Корейской ассоциации охотников. Они хотели от этой поездки только одного. И это было выяснение информации, касаемо восьми гигантских врат, которые одновременно появились по всему миру. Эту информацию должен был предоставить охотник Сонжин Ву. Человек, который смог добиться невероятного результата от первых таких врат. Ожидания представителей страны в этой связи были высокими. «Фух, фух», вздохнул некий человек. Это был никто иной, как глава Американского бюро охотников, Дэвид Брэннон. Он предпочел лично отправиться в Корею после того... как его начал преследовать президент его собственной страны. Мужчина вытер платком холодный пот со своего лба и взглянул на лица всех сидящих вокруг него. Прибыло так много людей. Президенты, государственные министры, мастера гильдии, председатели различных ассоциаций охотников. Глава бюро охотников знала лица большинства из этих людей. Они, без сомнения, все были людьми высокого положения. И только их имён было достаточно для того, чтобы их узнавали в их странах. Видя волнение на их лицах, глава бюро вытер пот, собравшийся на его подбородке. Хм. «И неважно, кто бы это ни был, все ощущают это напряжение», отметил он про себя. Они все могли казаться спокойными и собранными снаружи. Они также знали, что каждый из них внутри был настолько взволнован, что был готов топать ногами. Да и сам глава бюро ощущал себя точно так же. Как ведь было бы чудесно, если бы охотник Санжену вышел, чтобы сказать ситуация с этими вратами пройдут безболезненно» и «не о чем волноваться». Если бы он только мог передать такое сообщение наверх, тогда бы президент Соединенных Штатов, который сейчас непрерывно давил на него, мгновенно бы отстал. Другими словами, это было бы чудесной возможностью восстановить его задетую честь. Но если бы правда оказалась совершенно противоположной этому, то тогда глава бюро почувствовал, как у него сердце ушло в пятки. Он сухо сглотнул и посмотрел время. Его наручные часы показывали ровно 2 часа пятьдесят пять минут. До времени, когда будет сделано объявление, оставалось пять минут. Он слушал звук тикающей стрелки часов, которая, как ему казалось, почти не двигается. Минуты тянулись необычно долго. Глава бюро поднял свой хмурый взгляд. Примерно в это же время. Закончив проводить осмотр своей теневой армии, Джунгу спросил у Белина стоящего рядом с ним. Что происходит с армиями, если нет повелителя, который их ведет? Вместо погибших повелителей, командование над армией берут их маршалы. Он также объяснил, что армию гигантов вел их маршал после того, как их король был взят в плен владыками. Джингу, понимающе кивнул. В всем мире появилось восемь врат». Тогда это объясняло феномен появления врат для появления армии без повелителей, если ими командовали маршалы. И тогда в голове Джингу резко возник еще один вопрос. «Если я погибну, то ты станешь во главе теневой армии, как ее гранд-маршал». Биллион покачал головой. «Наши жизни связаны с вашим, а повелитель». Если вы покинете этот мир, мы тоже вернемся в небытие. До тех пор, пока голова их хозяина была на плечах, ни одна жизнь его солдата не угаснет. Поэтому сильной чертой теневой армии была преданность ее солдат. Они наступали вперед только ради своего хозяина, не заботясь о своих собственных жизнях. Но если перевернуть ситуацию, то в тот же момент, когда их хозяин столкнется серьезной проблемой и погибнет, то тогда и с теневой армией было бы сразу покончено. Преимущества и недостатки работали по тому же принципу, что и две стороны монеты. В зависимости от ситуации, хорошее могло стать плохим, а слабость могла стать силой. Конечно же, его враги не станут упускать этот момент, так ведь? И разве это не означало, что он тоже может использовать эту свою пользу? Джену погрузился еще глубже в свои размышления. Наконец, в его глазах быстро мелькнула искорка. Затем, с другой стороны, к нему обратился другой голос. «Мой повелитель. Это был Икрит. У нас нет шансов в полномасштабной войне, мой повелитель». Звучал его глубокий низкий баритон, наполненный силой и уверенностью. Уже прошло достаточно времени с того момента, когда они с Икритом начали общаться. Но Джинву все еще не привык к его голосу. Серьезно, он был облачен в эту легкую, кажущуюся гибкой броню, Так почему он обладал таким мужественным голосом? По словам самого Икрида считалось, что он был сильнейшим рыцарем за всю историю человекоподобных существ, прежде чем он был перерожден благодаря силе предшествующего теневого повелителя. Так что было не так сложно понять, откуда в его голосе была такая зашкаливающая мужественность, но все же... И что же делать с этим ощущением дисгармонии? Прошлый теневой повелитель... Начал сомневаться по поводу битв против владык и переставал увеличивать свою армию. Но в то же время остальные повелители не сдерживались и постоянно усиливали и наращивали свои армии. «Как думаете, какова разница в боевом потенциале?» – спросил джингу В этот раз ему ответил Беллион. «Мы не можем сказать точно, но она может быть больше сотни раз». Только Бер не мог знать о размерах других армий. так что он молча слушал разговор своего его хозяином и других маршалов. Джин Ву нахмурился. Разве это не означало, что при самом лучшем раскладе у его врагов было больше десяти миллионов солдат? Сотню раз. Хм. Джин Ву еще раз обдумал услышанные цифры, и прежде чем низким голосом ответить, я все равно не собирался вести полномасштабную войну. Он подразумевал то, что ему никогда не казалось хорошей мысль, О ведении полномасштабной войны в этом случае отбрасывалось преимущество его армии, где один мог стать всем, либо же это все могло вернуться к одному. И даже тогда сознание Чену постоянно представлялись образы битв в проходящем будущем. И после недолго тишины Чену достал из кармана свой шумно вибрирующий телефон. Он принял звонок. Но еще прежде, чем он успел что-либо сказать, из динамика раздался знакомый голос. — Охотник Ним! — Это я, Вуджинчоль. — А, да, здравствуйте. Как вы и просили, представители разных стран собрались в аудитории охотник Ним, где вы сейчас? Прежде чем ответить, Джинву молча осмотрелся по сторонам. Повсюду были следы тяжелой битвы, земля была ужасающе расколота и прокопана, и обращена в пыль везде, куда бы он ни взглянул. Все эти деревья, которые формировали собой тот густой лес, густую чашу, испалились без следа. Все это было результатом инсценированной битвы Теневой Армии, после того, как она была разделена на три группы. Земля, укрепленная за счет маны, была полностью перекопана от ужасающих ударов. Джунгу заранее предупредил Японскую Ассоциацию Охотников, и они поэтому могли посредством своего разведывательного спутника... Наблюдать за уничтожением запретной зоны. Хотя все, кто наблюдал за этим, просто не могли скрыть своего изумления. Их поражали столкновения громадных сгустков магической энергии, которую улавливал их спутник. Мощь, свидетелями которой они стали, была истинной силой теневой армии. И Джин Ву также смог увидеть эту силу. Благодаря этому опыту он смог точно измерить боевой потенциал своей армии. Конечный результат был полностью удовлетворительным. Джин перестал оглядываться и снова направил свой взор вперед. Перед ним преклонилось более тысячи солдат. Они ожидали следующего приказания их хозяина и стояли, не двигая ни одним мускулом. Том 18, глава 5. Когда Джин Ву не ответил даже после столь дол долгой паузы, президент ассоциации Вуджинчоль осторожно спросил по телефону. «Охотник ним?» Уголки рта Джин Ву приподнялись, и он ответил настолько непринужденно, как только смог. а ага. да, я только что прибыл». «Вы уже прибыли? Но когда?» Учинчоль приказал своим подчинянам сообщить ему сразу же, как только Джинву будет на месте. Так что он озадаченно спросил это, оборачиваясь. И в этот самый момент он увидел Джинву, стоящего прямо за ним. «А!» Учинчоль рефлекторно ахнул от явления и заморгал. Затем на его лице появилась беспомощная улыбка, Он молча убрал телефон обратно в карман. полагая тогда тот вопрос уже не имеет смысла. ну о том, где вы?» Джин Уу улыбнулся в ответ и пожал плечами. Они стояли в приемной у аудитории. За дверью от них затаит дыхание. Представители из разных стран занимали свободные места. Все с нетерпением ожидали появления Джин Уу. У Джин Чорз часы. Часы на экране его телефона показывали – что до начала выступления оставалось еще две минуты, что означало, что оставалось еще немного времени. Он почувствовал необъяснимое облегчение и поднял голову. Охотни не в ним. Вы действительно собираетесь рассказать правду этим людям? Да, собираюсь. Как только они узнают правду, везде могут начаться серьезные беспорядки, и многие страны не смогут с этим справиться. Я знаю. Это было очевидным развитием событий, Даже владыки знали, что все будет происходить именно так, и скрывали свои намерения до самого конца. Но даже если предстоящее событие приведет к концу всего, разве не стоит как минимум знать, что происходит? В смысле, ведь чертовски нечестно не знать, из-за чего умираешь, не так ли? Вот почему Джин Уу решил рассказать всем правду. Все-таки не только ему понадобилось бы время, чтобы морально подготовиться, Увидев решительное выражение лица Жен-У, президент ассоциации У джен мог только кивнуть. «Понятно. Ну, если вы так решили, то тогда...» уже прошел мимо У Он уже подошел к двери, ведущей в аудиторию, но затем У обнаружил кое-что и спешно крик выкрикнул. «Прошу прощения, охотник ним!» Жен-У замешательстве обернулся, а У в ответ потупил глаза и сказал... Там снаружи вас ждет множество репортеров. А, Эджин Ву взглянул на свою одежду. Он последние пару дней пробыл в запретной зоне, управляя своими солдатами. Так что состояние его одежды было... Весьма плачевным. И что же мне сейчас делать? Дело было в том, что он не хотел особенно придавать значение такому простому делу, как смена одежды. перемещаясь в другое место и так далее и тому подобное. Но теперь он и не мог купить любой доступный костюм в лавке и переодеться, как он делал это в прошлом. Минутку. Купить одежду в лавке. Без системы он не мог больше пользоваться услугами лавки, но сила системы для ее самоподдержания изначально принадлежала теневому повелителю. В таком случае, по крайней мере теоретически, было вполне ему по силам. И в этот момент Джин ву вспомнил один единственный костюм, который он мог сейчас создать. Мгновение ока приемная заполнилась черным дымом, и этот дым, будто бы он был живым, быстро окутал тело Джин Ву. а Подскочил от испуга Ву Джин и на несколько шагов отступил назад. И пока его брови подскакивали вверх, черный дым принял на Джин ву форму угольно-черного доспеха. «Как насчет такого?» Обычно охотники заботились о том, чтобы носить броню. Она служила защитой от монстров и сверхъестественных сил. Когда же такое необычно выглядящее обмундирование было на сильном охотнике вроде Джин Уу? От него автоматически исходило невероятное давление. У Джин Чуль был полностью поражен этой удивительной аурой и едва смог выдавить. «Это… это действительно нечто!» Прямо это как комплимент. Слегка улыбнулся Джин Ву. Затем Джин Ву повернулся обратно к двери и медленно вошел в аудиторию. И почти мгновенно затихли все посторонние шумы. «Охотник Сон Он, он наконец-то здесь!» Внимание всех собравшихся в аудитории сосредоточилось на одном человеке, стоявшем на кафедре. Джин Ву. Он обвел взглядом их лица и спокойно разобрался с несколькими спутанными мыслями в своей голове. Он пришел сюда, чтобы сообщить этим людям, что грядет, о прибытии восьми огромных армий, стремящихся к разрушению этого мира. И также о том, что каждая из этих армий собрана из солдат мира хаоса, против которых человечеству будет очень трудно сражаться. Они с тревожными лицами ожидали официального объявления. Хотя, какие же у них станут лица, когда они узнают правду? Напряжение, которое сковывало их, Полностью передавалась Джин Ву, и в результате его лицо тоже помрачнело. Все затаили дыхание и слушали его. Может, в аудитории и до этого было тихо, но теперь же там стало еще тише. И скоро Джин Ву не нужна была помощь микрофона. Он просто усилил Маной свои голосовые связки, чтобы говорить громче. «Я знаю, что все станет намного тяжелее для всех». Казалось, что его голос плывет мягкой рябью, в пугающей тихой аудитории. Слов Джин Ву уловил, как сухо сглатывают эти представители. Он слышал яростный стук их сердец. Забавным было то, что чем громче стучали их сердца, тем спокойнее становилось сердце самого Джин Ву. Свет, горящий в его глазах, стал выглядеть еще решительнее, чем раньше. «Я действительно ощущаю себя спокойней, чем раньше?» С какого-то момента Джин-Лу полностью вернул свое самообладание. И он ровным голосом обратился к своей публике этими завершающими словами. «Но никто из живущих не сможет уйти от предстоящей схватки. Эти существа объявятся перед вами, и они попытаются уничтожить все, что вам дорого». И как они должны были это воспринять? Когда долгое объяснение Джин-Лу подошло к концу, На лицах представителей стран читалось нескрываемое волнение. Даже тщательно отобранные репортеры забыли о своей работе и начали приглядываться между собой. Каждый хотел узнать, как реагируют другие. А аудитория, которая еще мгновение назад была погружена в гробовую тишину, мгновенно заполонилась шумом. Все громко обсуждали услышанное, и, наконец, кто-то, кто не смог справиться со своим полным мировым, Страха любопытством крикнул Джин Ву. «Вы думаете, что мы на это купимся?» Как мог кто-либо поверить в историю об ужасающих существах, способных уничтожить все на этой земле, которые подбирались все ближе? Голос этого пожилого мужчины был полон ощутимого отчаяния. «Доказательства! Покажите мне доказательства! Без этого я никуда, никогда вам не поверю!» «Именно!» А разве ваши утверждения не слишком абсурдны, чтобы в них можно было поверить? Вы ни с того ни с сего говорите, что боятся сотни существ, таких как камеш? Но где в этом логика? Люди, столкнувшись с реальностью, которая была им не по силам и инстинктивно под действием защитного механизма, начинали ее отрицать или злиться. Сейчас эти представители разных стран охотно позабыли те чудеса, которые показал Инжин Волк. и направили свои гневные голоса прямо на него, стоящего на кафедре. К несчастью для них, одного его взмаха руками было достаточно, чтобы они мгновенно замолчали. «Ах!» Прямо за джин образовались десятки врат. Воспользовавшись силой повелителя, он создал несколько десятков врат. По своей сути, они являлись проходами, соединяющими разные измерения. «Мне нет нужды создавать врата, поскольку перемещаться через тени для меня получается быстрее, но все же. Не было ничего эффективнее такого способа заставить этих людей понять. Он без труда мог создавать врата размером с человеческий рост. Джинву перестал смотреть на врата и перевел взгляд на свою публику. И, конечно же, никто из собравшихся там представителей, репортеров и даже сотрудников Корейской ассоциации охотников, которые безоговорочно верили словам Джинву, Не могли поднять своих отвисших челюстей. Уже не говоря о том, чтобы отвести взгляд. Это разве... Все это не врата? Но как такое может быть? Охотник Сунжинву может создавать врата, и помимо этого он создал несколько перед всеми этими людьми. Взгляды этих людей задрожали так, будто бы сейчас происходило землетрясение Глава бюро охотников Дэвид Брэннон все протирал глаза, не веря тому, что он видит. Он был человеком, который собственными глазами, видел как Дракон Камиш, сделал свой первый шаг в этот мир. Он хорошо помнил, как случился тот побег из подземелья. Но даже он просто не мог поверить в это. Как я и думал, это действует. Джин был удовлетворен их реакцией, когда они увидели силу повелителя. Он закрыл врата позади себя и стало казаться что-то. Что произошло ещё мгновение назад, было галлюцинацией. Все врата бесследно исчезли. Быстрее, чем кто-либо из свидетелей успел моргнуть. А? Нет. В это же время один из репортеров почувствовал, как... У него сердце упало. Он быстро спросил у сидящего рядом другого репортера. Кто-нибудь успел сделать снимок этих врат? Неважно, на камеру или на телефон, кто-нибудь заснял этот феномен. А? И репортеры... Тут и там впали в отчаяние. Кто-то схватился за голову, другие в бессилии издавали протяжные стоны. Все случилось слишком быстро. И все они были до глубины души поражены. Так что они на мгновение забыли взять визуальное подтверждение того, что там произошло. И словно волнение среди репортеров стали сигналом. Следом со всех сторон аудитории раздались пораженные, изволнованные голоса. Громкий шум, раздражающий барабаны и перепонки. Заполнил это огромное помещение, но затем... «Охотник Цунжинву!» С места внезапно вскочил британский представитель. Своим резким криком привлек к себе всеобщее внимание. «Может ли быть такое, что вы...» «Один из них!» «Существа, которые появились из первых гигантских фрат «А разве они самого начала не были призваны сюда, чтобы убить нас всех?» От его высказывания почти все застыли на своих местах. Они неосознанно представили себе самые наихудшие варианты развития событий. Смутный и бесформенный страх того, что охотник сон джин Ву мог быть на стороне врага, начал перекидываться от одного человека к другому, словно какая-то инфекция. Ведь разве он только что не продемонстрировал им способность создавать врата? которые могли привести к множеству смертей, людей и ужасу, Джиллу молча уставился на британского представителя. Только тогда британец осознал совершенную им ошибку. Он ошибся в любом случае, если охотник сон действительно был на стороне человечества, то тогда из-за своего страха он выставил себя полным мудаком. Но если бы обратное оказалось верным, то разве бы это не означало... что теперь ему будет очень сложно сохранить себе жизнь. «А... ну... конечно, я, я безоговорочно верю в вас, господин охотник Сон Джин Ву!» Лицо британского представителя <связано>, мгновенно побредняло. И концы его предложений становились все более и более скомканными. Джин Ву только вздохнул, будто бы он находил всю эту ситуацию идиотской. Фух, он сделал то, зачем чем пришел. живу не особенно ощущал нужду упрашивать этих людей и просить их поверить ему. «Неважно, верите вы моим словам или нет, принимаете ли вы их или нет, это ваш выбор. Я закончил говорить свое, так что, господа, теперь решайте сами». Репортеры поняли, что его объявление подошло к концу, и это позволило им наконец освободиться от того ступора, которым они пребывали из-за череды шокирующих откровений. И вскоре поднялась волна вспышек и камер. Джин Ву в последний раз обвел взглядом свою публику. И когда он уже собирался развернуться, Дэвид Брэннон, глава Американского бюро охотников, наконец решил нарушить молчание, которое он все это время сохранял. И он высоко поднял руку. Конечно же, Джин Ву узнал его, поскольку они встречались раньше. Он указал на американца. Глава Беннон? С хмурым выражением лица глава бюро медленно поднялся со своего места. Среди присутствующих не было никого, кто не знал бы его имени. Так что в аудитории почти мгновенно снова воцарилась тишина. Давно не виделись, господин охотник Сон Джингу. Дэвид вежливо поклонился, и Джингу ответил на его поклон. Затем глава бюро продолжил. Теперь я понимаю, что выйдет из этих врат. Из первых гигантских врат точно высыпала сотня талант. тысяч черных монстров, к счастью, они оказались подчиненными охотника Сона джинву человека, который случайно получил силу одного из повелителей, и он мгновенно заставил их подчиниться, и теперь в том же, в самом месте, была полностью раскрыта правда о предполагаемом появлении других существ, но уже таких, которые не будут дружелюбны по отношению к людям, в таком случае, как же должно было реагировать человечество? Вова Беру пытался унять свое колотящееся сердце и осторожно задал свой вопрос. Что же нам делать дальше? Жену некоторое время молча рассматривали лицо Дэвида. Затем медленно перевел свой взгляд на все остальные лица, присутствующих в той аудитории. Через свой взгляд он ощущал их волнение, тревогу, нервозность, страх, шок, замешательство и все остальное. Конечно, его чувственное восприятие, которая уже давно превосходила все человеческие пределы, не всегда была на пользу. Особенно в ситуациях вроде этой. Немного времени спустя, Чунгу собрался с мыслями и дал им лучший совет, который он только что смог подобрать. «Я надеюсь, что вы уедете от этих врат настолько далеко, насколько это по-человечески возможно, так далеко, как только сможете. Я надеюсь, что вы эвакуируетесь в самое далекое место». которые только сможете найти, даже если оно и небольшое. Волнение, которое вызвало информацию от охотника джин, -джин были ошеломляющими, ведь эту информацию предоставил никто иной, как сам джин -ву. Человек, который сотворил невероятное зрелище у первых гигантских врат и потряс весь мир, поделился с, с ними этим знанием. Люди услышали предупреждение о вторжении огромной армии монстров, против которых человечество не могло бороться. И они, пораженные страхом, начали прикладывать все усилия, чтобы отдалиться как можно дальше от врат. Все дороги были забиты машинами, с эвакуировавшимися гражданами, и на каждой улице раздавался оглушительный рев клаксонов машин. Неважно, на какой бы газете ни останавливались их взгляды, На всех первых страницах были размещены фотографии Джин Ву и его слова «Эвакуируйтесь подальше». Этих двух слов было достаточно, чтобы мобилизовать весь мир. Дело было в том, что хоть и передвижения людей и приняли огромный масштаб, было естественно, что и противодействие этим перемещениям тоже усилилось. Все было не так, будто бы абсолютно все поверили словам Джин Ву. Например, канадский охотник по имени Джей милс Уверенно выразил свое несогласие. Также и совпало то, что врата в Канаде были признаны крупнейшими из всех восьми. «Передайте ему, что он может взять эту дерьмовую историю и запихнуть себе в задницу!» Приглашенный на передачу на канале Охотник, чтобы высказаться, канадский Охотник начал оскорблять Джин перед перед уважаемыми экспертами в студии. «Если бы я знал контактный номер Охотника Сона Джин «Я бы сказал ровно то же самое. <смех> Если сейчас кто-нибудь, кто лично его знает, смотрит эту передачу, я хочу, чтобы вы передали ему то, что я сказал здесь, ладно?» Ведущий быстро улыбнулся своей дежурной улыбкой. Он постарался остудить накалившуюся атмосферу студии. «Ох, ну ладно, давайте сперва возьмем передышку. Охотник Сон – один из лучших охотников мира, разве не так?» Стоит ли нам действительно игнорировать предупреждения, данные охотником такого масштаба? Охотничий ранг Джей Милса был около 17 но даже если учитывать, что он был относительным новичком, который начал свою карьеру всего три года назад, его никак нельзя было сравнивать с Джин Ву. Он сам уже признал разницу в уровне между ними, но несмотря на это... Да, конечно, Сон Джин Ву невероятный охотник. Он обладает достаточной мощью, чтобы уничтожить такого охотника, как Томас Андре. Да он владеет всеми этими призывными существами тоже. Но только то, что он невероятный человек, еще не значит, что все, что он говорит, стоит принимать на веру. Разве я не прав? В таком случае, если у вас доказательства, противоречащие тому, что сказал охотник Сон Джин Ву? Джей Миллс насмешливо фыркнул. Ох! «А тогда, что насчет Сона джинву Какие доказательства есть у него?» Пока ведущий подбирал подходящие слова, чтобы ответить, Джей милс взглянул прямо в камеру и сказал. «Вот что я думаю. Сон Джин Ву же стоял прямо перед вратами Сеули, так? И поэтому, увидев его, все эти страшные черные штуки склонились перед ним. Если бы это был другой охотник, а не он, кто знает. Может...» Тогда вместо него эти монстры починились бы кому-то другому. Когда канадец повышал тон, на его шее вздулись вены. Создавалось впечатление, будто бы он обращался лично к самому джингу который, по его мнению, должен был сидеть дома и смотреть эту передачу. «Охотник Сун джин может, ты и напугал остальных своей чушью? Но позволь сказать тебе следующее. Ты не сможешь забрать себе все эти врата. «Почему?» «Потому что я тебя не боюсь. Ни капельки!» Президент Ассоциации Вуджин выключил телевизор. Он молча положил пульт и перевел взгляд туда, где сидел Джин Ву. «Пока мы сидим здесь, вокруг Джейса Милса собираются охотники. Похоже, что страны, имеющие крепкие системы охотников, такие как Индия, тоже готовятся к своим рейдам». Джин Лу кивнул, не сказав ни слова. Это изначально было их выбором. Что же до него, то ему нужно было сосредоточиться на битве с оставшимися повелителями. Правительство Соединенных Штатов пристально следит за тем, какой вы сделаете следующий шаг, охотник ним. Нет, не совсем так. Уверен, что будет преувеличением сказать, что при нынешних обстоятельствах весь мир следит за каждым вашим шагом. У Джин Чоль вел разговор в таком духе. И затем он осторожно подвел тему к тому, о чем он хотел поговорить. «Что вы будете делать сейчас, охотник Ним?» Он изо всех сил старался сдержаться сдержать свое колотящееся сердце, наблюдая за возможными изменениями в реакции Джин-Ву. «Я не должен быть помехой для принятия решения охотником Соном Ним», думал Ву джин -Чюль. На самом деле он только что утаил кое-что о Джин-Ву. Он не стал ему говорить о том, что запросы о помощи в адрес Джин-Ву стекались со всех уголков мира. И правда была в том, что из-за этих поступающих запросов ассоциации было сложно функционировать как следует. Особенно отчаянно помощи Джин Лу просили американцы, которые граничили с Канадой, причем настолько, что даже сторонним наблюдателям становилось их жаль. Ролью ассоциации охотников было помогать охотникам, чтобы те могли полностью сконцентрироваться на охоте за монстрами. У Джинчхоль не сказал ничего, чтобы не идти против принципа, которого всегда придерживался покойный президент ассоциации Гогунхи, и Вместо этого он решил дождаться решения Джинву. К несчастью для него, внимательность У Джинчхоля была несколько обманута, поскольку Джинву уже достаточно давно определился с тем, что делать дальше. Просто невозможно сражаться против восьми армий одновременно, решил он. В таком случае ему нужно было сперва избавиться от тех врат, которые угрожали Южной Кореей. Ведь там оставалась его семья, что же до оставшихся повелителей, то он разберется с ними позже, поскольку чем дольше тянулась бы битва, тем больше у него было бы шансов на победу. Во-первых, и джинву поднял голову и сказал Лу Джин «Я отправлюсь в Китай». Том 18, глава 6. Герои Республики Корея. Мы приветствуем вас в Китае. Полтора миллиона человек выражают свою благодарность. Огромное спасибо Сон Джину охотник ним за постоянную и непоколебимую дружбу между Кореей и Китаем. По всему аэропорту были развешаны плакаты на корейском языке, чтобы Джинву мог их понять. Люджи Гэнь приехал сюда, чтобы лично поприветствовать Джинву. Он нахмурился, увидев развешанные повсюду плакаты. Их было так много. что он едва мог найти пустое место внутри здания. Не то, чтобы ему не нравилось содержание этих плакатов, нет, прибытие охотника Сон джин Ву, который выбрал Китай среди других стран со сверхмассивными вратами, оказавшимися на их территории, было без сомнения чем-то вроде праздника, но китайский охотник все равно беспокоился. Если ему было поручено взять на себя инициативу в борьбе с монстрами, которые полезут из массивных врат в небе, И, конечно, поэтому он чувствовал огромную благодарность охотнику Сон-Джин-Иву за намерение помочь. Причиной его беспокойства была реакция его сограждан в тот момент, когда он решил помочь Южной Корее. Именно это подняло уровень его раздражения до опасной отметки. Даже сейчас в его голове сохранились яркие воспоминания о тех временах. «Эти люди вообще знают, что такое стыд?» – возмущался он. Те же китайцы, которые не так давно проявляли недовольство и объявляли его предателем, в настоящее время восхваляют и подбадривают Джин Ву в один голос. Было вполне понятно, почему Лю Чжи смотрел на плакаты, развешанные по аэропорту с неким отвращением. «Если бы я не собрал наших охотников и не отправился в Корею, то встретились бы мы вообще с охотником Сон Джин Ву сегодня». Задавал мысленный вопрос своим согражданам. Лю Чжигейн цокнул языком и взглянул за окно на приземляющийся самолет. Он точно знал. Охотник Сон Чжун именно в этом самолете. Единственный китайский охотник ранга семи звезд, Лю Чжигейн почувствовал ощутимый холодок который заставил подняться все волосы на его теле. И это чувство исходило из самолета. Во всем мире был только один человек, который мог обрабатывать. оказать на него такое давление. Естественно, новость о прибытии Джин Ву достигла ушей высокопоставленных правительственных чиновников и руководителей Китайской ассоциации охотников. Они в поднялись с кресел и начали заметно шуметь. Это неправильно. Так дела не делаются. Его и без того испорченное настроение из-за плакатов стало еще хуже после поднятой шумихи. Разве это не все те же идиоты, которые громко выступали против, когда он сказал, что Китай должен помочь корейцам? Не будь он настолько влиятельен, не будь он охотником ранга семи звезд, эти люди сделали бы все, чтобы не допустить похода китайских охотников в Корею. Эти свиньи не имеют права приветствовать воина, который решил рискнуть своей жизнью за эту землю. Лицо Люджи Геня напряглось, и он обратился к своему личному посыльному. Доставь это сообщение премьер-министру. Я отменяю приветственную вечеринку, я беру на себя полную ответственность за приветствие и сопровождение охотника Сона. «Сэр, но эти люди!» Посыльный оглянулся на важных политиков и руководителей, которые собрались для встречи с Сонжин-Ву. Легко можно было заметить, как он заволновался. Тем временем эти люди, стоявшие рядом, услышали разговор и начали неловко кашлять, чтобы прийти в себя, Люджигень ухмылился и стал перед ними. «Я бы хотел, чтобы вы, ребята, исчезли с глаз моих. У кого-нибудь есть уважительная причина, почему он не может сделать это?» Высокопоставленные чиновники и руководители Ассоциации Охотников знали, что с Люджигенем шутки плохи, и как только он закончил свою речь, ни один человек не рискнул остаться в зоне ожидания. Люджи Гень удовлетворенно осмотрел теперь уже опустевшую зону ожидания и повернулся к посыльному. — Ты все еще здесь? — Да, да, я немедленно передам ваши слова премьер-министру. Посыльный спешно доставал свой телефон, а Люджи Гень подошел к воротам зоны прибытия, через которые прилетевшие из Кореи пассажиры начали проходить в аэропорт. — Вон там, охотник к ним прибыл. Фотографируйте его! Клик, клик, клик, клик. Журналисты прождали в аэропорту целый день, чтобы занять наилучшую возможную позицию для снимков. Сейчас они заметили Джин Вую вдалеке и почти сразу же осветили помещение сотни вспышек. А он осматривался вокруг, чувствуя себя немного растерянным, из-за атмосферы в аэропорту. Она, как ему показалось, заметно отличалась от той, что ему описывали словами. «Странно. Они же сказали, что меня встретят сотни чиновников, чтобы поприветствовать». Не понял Джин Ву. Не только он был удивлен, но и сопровождающие из Корейской Ассоциации Охотников озадаченно почесал затылок. Кроме того, они сильно заволновались, поскольку нигде не видели члена Китайской Ассоциации Охотников, который должен был сопровождать их. Но в следующий момент знакомое лицо возникло поблизости, и радостная улыбка всплыла на лице Джин Ву. Охотник Люнин. Охотник Соннин. Как и положено воинам, готовящимся к битве, эти двое обменялись коротким, но крепким рукопожатием. Первым, кто решился задать вопрос был Джин Ву. Кстати, а где другие люди? Лю Джигейм выслушал ответственного сотрудника ассоциации, которому было поручено заниматься переводом, и ярко улыбнулся, отвечая на вопрос Лю Дж... Джин Ву. А, это... «Понимаете, китайцы порой очень нетерпеливы. Они больше не могли ждать и пошли по домам, поэтому именно мне поручено сопровождать вас». По какой-то причине Джин Ву что Лю Чжигинь умолчал о довольно большом куске сложившейся ситуации. Но поскольку он не чувствовал к нему неприязни, как к человеку, он решил не развивать эту тему. Китайский охотник почувствовал облегчение, Увидев, что Джин Уу не проявляет недовольства по этому поводу, он немедленно взял на себя роль проводника и повел группу к выходу из аэропорта. «Следуйте за мной!» Не дая до выхода, Джин Уу внезапно остановился. Лю Джигеню пришлось сделать то же самое. Часть огромных врат в небе была отлично видна через чистую стеклянную стену аэропорта. Так вот они какие. Сверхмассивные врата над Китаем. Джин Ву смотрел на врата с напряженным лицом, но Лю Чжи стоял рядом, сохраняя свою серьезность. «Я не справился с чем-то подобным в одиночку», – произнес он. Если это было невозможно даже для него, то о других китайских охотниках можно было и не вспоминать. Поэтому он так обрадовался, услышав новость о том, что Джин Ву решил помочь им. Он хотел выразить благодарность своему коллеге из Кореи хоть в какой-то мере. Он тщательно обдумал эту проблему, прежде чем высказаться. Его голос был наполнен сердечной искренностью. «Я не могу говорить за всех китайцев, но я, Лю Чжи клянусь, что никогда не забуду вашу помощь в этом деле». Часики тикали. Близился момент открытия врат. Из пострадавших стран бесперебойно поступали срочные новости. Охотник Сонжинву выбрал Китай. Россия и Япония выступают в поддержку охотника Сонжинву. Самолеты с охотниками должны вылетать сегодня днем. Крепость белого цвета, обнаруженная в японском море деревьев, не имеет отношения к вратам. Наконец, пять часов до прорыва. Окажется ли правдой предупреждение охотника сон джин Сонжинву? Или... Джей милс выругался почти сразу. И Россия, и Япония слишком... Явно льстят Джин Ву, мда. Почему эти две страны хотят помочь Китаю? Так это чертовски очевидно. Разве они не пытаются подружиться с он Джин Ву, чтобы попросить его о помощи? В момент, когда они сами окажутся в смертельной опасности. Слабые. Китай, Япония и Россия, все они слишком слабые. Как можно называть этих людей охотниками, если они не могут защитить родину только своими силами? По сравнению с ними, насколько сильны мы, канадские охотники смело собрались здесь, чтобы защитить свою землю. Мы не сомневаемся в наших убеждениях. Какое бы дерьмо не ожидало их за вратами, оно не могло заставить этих великих канадских охотников колебаться и дрожать. джей милс с гордостью посмотрел на десятки тысяч охотников, которые добровольно пришли сюда для участия в рейде. Их боевой крик... Казалось, пронзил небеса. Обычные люди, стоявшие вдалеке, также разделяли чувство охотников. «Мы никогда не сдадим Канаду! Кто хочет сбежать, не мы! Наши охотники защитят нашу землю и жизни!» Граждане с плакатами и табличками всех размеров и цветов подбадривали охотников. Джей Миллс уставился на сверхмассивные врата, паящие высоко над его головой. и уверовал в свою победу. «Какой бы монстр не вылез оттуда, мы сможем победить». У него не было ни капли сомнения. Он чувствовал себя на высоте, и, повернувшись с другим охотникам высоко поднял кулаки. Охотники ответили ему громким боевым ревом. Подготовка китайской стороны также была завершена. Так же, как и в Сеуле, рейд-армия, состоявшая из не... нескольких национальностей, собралась под вратами. Большая часть этих сил, как и ожидалось, состояла из элитных китайских охотников, которых насчитывалось более 100 тысяч. Меньшего от нации, которая имеет наибольшее количество охотников среди населения, ожидать не стоило. Джин У заранее предупредил, что из Рад появятся монстры, против которых людям очень тяжело сражаться. Однако от вида 100-тысячной армии в головах охотников зародилась мысль. Возможно, у нас есть шанс. Словно намекая, что они слишком оптимистичны, Джин Ву вызвал своих теневых солдат. Выходите. Приличное пространство за спиной Джин Ву, намеренно оставленное пустым, немедленно заполнилась армией теней численностью 130 тысяч воинов. Охотники неподалеку еле могли дышать от жуткой ауры. которая исходила от этой армии. Капли холодного пота почти мгновенно выступили на лбах этих людей. «Разница между нашими силами слишком большая. Монстры вроде них вот-вот упадут с неба. Серьезно!» «Быть не может!» Это был ошеломляющий страх. Отлично развитое сенсорное восприятие высокоранговых охотников предупреждало их об опасности, которую представляют существа, Появившиеся перед ними, даже Люджи Кень, который думал, что его больше нечем удивить, в этот момент ахнул от шока. Все эти существа! Все они твои призванные солдаты, сон охотник ним!» — изумленно спросил он. Джеду кивнул. Как их господин, он отчетливо ощущал боевой дух своих теневых солдат. Они были готовы к битве, как прекрасно заточенный клинок. «Отлично!» Жду посмотрел на небо. Оставалось всего несколько минут до открытия врат. Он должен был одержать победу и превратить как можно больше существ из мира хаоса в теневых солдат, чтобы еще больше усилить свою армию. Это его первый шаг в этой войне. Шумные окрестности мгновенно затихли при появлении армии теней. Все собравшиеся могли чувствовать, что ожесточенная битва вот-вот начнется. Сильная нервозность начала давить на плечи ожидающих охотников. Джин проглотил свою слюну. «Какая из восьми армий выйдет из этих врат? Следующий момент. Мой господин». Белион сообщил своему господину, что время пришло. И Джин ответил тихим голосом. «Я знаю». Лю Чжи наблюдал, как Джин общается со своей армией. Он вел себя так естественно. Словно в этом не было ничего необычного. Китайский охотник широко раскрыл глаза от удивления. «Охотник ним можно ли поговорить с твоими солдатами?» В этот момент Бер решил, что Лю Джигень подошел слишком близко к его господину и в мгновение ока преградил путь китайскому охотнику. Безудержное убийственное намерение излилось из муравья-солдата. Хёк, Лю Джигень вздрогнул от неприятного сюрприза и быстро отошел назад. Джин Ву наблюдал за развитием ситуации, и дал подзатыльник бойкому Беру. «Эй, он наш союзник!» Бер склонил голову перед своим господином и в этой же позе отошел в сторону. Джин Уу, в свою очередь, извинился за своего солдата. «Извините за это. Он волнуется перед битвой, сами понимаете». «Да, да, все нормально». Все же люджи Гень решил отказаться от попыток понять Джин Уу с одной только логикой. Внезапно к нему пришло чувство, которая подсказала, что он никогда не сможет понять корейского охотника через призму здравого смысла. Следующий момент. «Оно! Оно открывается!» Кто-то громко закричал. тысячи взглядов устремилось с неба. Свет, сияющий в глазах Джин Уу, изменился. Подобно крику неизвестного человека, гигантская пасть врат медленно открывалась. Удушающее. Напряжение начало сдавливать грудь у всех, кто стоял под вратами, однако когда врата полностью открылись, ничего не произошло. Сильнее всех в толпе удивился джинву он сосредоточился на своем восприятии, но не смог обнаружить кого-либо за пределами врат. То есть врата оказались пустышкой? Какого черта? Азном пробежал по шее Джин Ву. возможно ли, он упустил какую-то деталь. Внезапно ему в голову пришел вариант, который он не обдумывал. Зловещее предчувствие постепенно превратилось в уверенность. Поскольку время продолжало идти, а ничего не происходило. А? Охотники также начали подозревать что-то неладное. Люджигень повернулся охотнику, который был ответственен за связь, и быстро спросил его. «Что в других местах?» «Кажется, такая же история и с другими странами. Они сообщают, что ничего не произошло». В таком случае сели, оказались врата пусты. Это... М -м, я... не... Лю повернулся в другую сторону. Его взгляд остановился на Джануу. К сожалению, лицо корейского охотника было настолько пугающим, что он даже не решился задать ему вопрос. Он раст... он растерянности из-за того, что его прогноз оказался неверным? Нет. Его эмоции были не так просты. Даже знаменитый Лю Джиген не посмел приблизиться к Джин Ву. Настолько его потрясло ужасное беспокойство, которое он увидел на лице последнего. «Я... я ошибся!» — с ужасом понял Джин Ву. От осознания ошибки, прогнозов, его рот неосознанно приоткрылся. «Почему? Почему он относился к повелителям как к простым существам? Наверняка они ожидали, что я попытаюсь использовать преимущество своей армии теней». Запоздало, подумал он. Если его мысли были правильными, то... Джин Ву поднял голову быстро, прошел мимо Лю Джигеня и спросил охотника-связиста. «Что с Канадой?» «Простите?» Не силах сдержать волнение, Джин Ву поднял голос. «Скажи мне, что происходит в Канаде?» Примерно в то же время, врата открылись и в Канаде. Как ни странно, здесь также ничего не случилось, как и в других местах. Охотники с высоким боевым духом и готовностью к битве покачали головой и смущенно посмотрели друг на друга. Что это? Разве оттуда не должны были вывалиться монстры? Неужели Сон Джин Ву одурачил всех нас? И в следующий момент... Джей Дей Милс заметил что-то странное и сразу крикнул другим охотникам. Молчать! Он был сильнейшим среди охотников здесь. Его команда, несущая себе большую магическую энергию, сумела мгновенно заткнуть рот каждому охотнику вокруг. Когда вокруг стало снова тихо, Джей Миллс вернулся к наблюдению за вратами. Как он и подозревал, глаза не обманули его. Некое гуманоидное существо медленно спускалось из врат. Оно было единственным, что вышло из врат до сих пор. «Нет, подождите, это не просто существо, это человек». Присмотревшись, разглядел он, Джей вновь внимательно рассматривал медленно приземлившееся нечто. Он остановил других охотников от атаки и в одиночку отправился к месту посадки. Он неосознанно проглотил свою слюну, ощутив это сильное напряжение в воздухе. Чем ближе он подходил, тем лучше он мог разглядеть своего противника. Это был мужчина средних лет рыжевато рыжеватой черными волосами и бородой. Что касается его одеяния, этот человек от шеи и до пят был закован в шикарные металлические доспехи, которые могли похвастаться смесью серебристых и красноватых тонов. Джей наконец дошел и уставился на неизвестного мужчину. «Так ты король этого места, да?» Хотя загадочный мужчина не открыл рот, голос его раздался в голове Джея. При этом он понимал значение этих слов, Словно они были сказаны на его родном языке. Сердце Джея бешено заколотилось в тот момент. и «Я знал это! Да! Я знал, что это дерьмо работает вот так! Вот почему Сонжин У смог превратить тех солдат, которые вышли из первых врат в своих питомцев! У них был тайный способ общения, вот оно что! Этот грёбаный жулик! Я знал, что это будет так! Я знал это, черт возьми!» Теперь, когда предсказание сбылось, его голова начала медленно наполняться чистой радостью. Он не смог сдержать свое возбуждение и высоко поднял кулак, повернувшись к охотникам. Они тоже подняли кулаки и бодро закричали. Джей снова повернулся к загадочному мужчине. Последний спокойно ждал ответа: « Что ж получается он спрашивает первого человека, которого видит является ли он королем и если ответ да. «Он переходит в его подчинение! Так это делается!» Прокручивал он мысли в своей голове. Пока что было неизвестно, кем является загадочный мужчина. Человеком или монстром. Джейм Миллс рассмотрел его, и уголки его губ приподнялись. Что если да? Поскольку он являлся лидером всех охотников, собравшихся здесь, в принципе его можно было назвать королем, не так ли? Его голос был полон самоуверенности, но затем... Похоже, что того ублюдка здесь нет. Когда таинственный мужчина открыл свои веки, радужная оболочка и щаровидный глаз зловеще блеснуло изнутри. Том 18, глава 7. Ситуация в Канаде пока что... Охотник, отвечающий за связь, заикался, как сломанные часы. Джинвуд, чувствуя нарастающую злость, достал свой смартфон. Был только один человек, который мог дать точную информацию в кратчайшие сроки. Джингу Джин пролистал список контактов, а затем нажал номер специального агента, отвечающего за азиатское отделение бюро охотников Адама Уайта. Учитывая срочность ситуации, он немного волновался, пройдет ли его звонок или нет, но потом... ОХОТНИК НИМ! из динамика телефона донёсся очень напряжённый голос. На вежливые приветствия времени не было, поэтому сразу перешёл к делу. «Адам, ты можешь рассказать мне, что происходит со сверхмассивными вратами в Канаде?» В следующий момент он услышал громкий клич уах исходящий из динамика телефона. Хотя это был мягкий, почти неслышный фоновый шум, который даже для развитого слуха Джин казался едва лавимым. «Этого было достаточно?» Джингу тут же задал вопрос. Лицо его напряглось до состояния камня. «Ты где сейчас?» «Я нахожусь рядом с канадскими сверхмассивными вратами. Оказываю поддержку, как и другие агенты». «Как ты там вообще оказался?» Голос Джингу сорвался на крик. Это заставило Адама ответить удивленным голосом, который никак не мог скрыть его волнение. «Мы просто не могли сидеть, сложа руки». И наблюдать за происходящим в Канаде. Не только я, но и другие агенты в настоящее время прибыли, чтобы помочь в этом деле и... Затем Адамуай добавил, что сейчас находится вдалеке от канадских охотников. Поэтому, если дела пойдут совсем плохо, он сможет легко сбежать. Услышав это объяснение, Джингу внезапно почувствовал сильное разочарование. Которое невозможно описать словами. То, о чем я всех предупреждал... Казалось, что еще никто из этих людей не осознал, насколько опасен враг. Однако Адам был еще жив, а значит худшее предположение не сбылось. Джуну взял себя в руки и спокойно задал следующий вопрос. А что с ратами Были ли какие-нибудь изменения? Нет, кажется, что внутри пусто, как и у всех других врат. Здесь на самом деле даже подозрительно тихо. Какое же облегчение. Даже при том, что весь мир почти будет... Тыкать в него пальцем и обвинять в том, что его предупреждения оказались сложными он все равно мог задохнуть с облегчением. Фух, казалось, его предсказание не сбылось. Но затем кое-что случилось. «Э, пожалуйста, подожди!» Услышав взволнованный голос Адама, джинлу почувствовал, как страх пробежался по его позвоночнику. Почему его зловещие предчувствия должны сбываться? Адам быстро разъяснил текущую ситуацию. И сейчас что-то спускается. А? Что? А -а -а человек? Человек спускается из врат. Сердце Жену, которое успокоилось несколько секунд назад, снова стало биться быстрее и быстрее. Только один человек. Волосы на его затылке стали дыбом. Вдруг Жену громко закричал. «Цвет волос!» Адам сказал, что находится довольно далеко от до охотников. В таком случае он явно не сможет разглядеть жуткие глаза этого существа. «Какого цвета волосы у этого человека?» П -п «Подожди». На мгновение можно было услышать, как Адам просит бинокль у другого агента. «Черный и красные цвета смешаны вместе. Это красновато-черный». «Боже мой». Глаза Джинвы расширились. «Адам, беги оттуда сейчас же. Хоть на машине, хоть на чем, беги оттуда прямо сейчас». «Что? Прости!» Прежде чем Адам смог задать следующий вопрос... Бум. В следующий момент раздался громкий взрыв, мощь которого ощущалась даже через динамик телефона. «О, господи!» Голос Адама превратился в крик. «Адам!» Словно приходя в себя на короткое время, от крика Джин Адам начал бормотать со слезами в голосе. «Охотники!» «Охотники высших рангов в первых рядах!» Превратились древесный уголь буквально за секунду. Пламя на их телах все еще бушует, боже мой. Адам, Адам, слушай меня. Все будет нормально, просто беги оттуда. Ты должен сбежать как можно быстрее. Джин Ву попытался успокоить Адама, но, к сожалению, к тому времени американский агент уже не мог держать себя в руках. О, господи! Он уже начал тихо рыдать, но он все еще пытался рассказывать все, что мог видеть и слышать. джинву как будто бы это был его последний долг. «Драконы! Драконы с неба! Драконы и другие монстры бесконечно изливаются из рад! Всевозможные монстры смешались в этой орде! Ох, как такое вообще возможно!» Его голос был пропитан невероятной печалью. Джин больше не мог просто стоять и слушать. Несмотря на риск, он соединил свои чувства с теневым солдатом, спрятанным в тени Адама. Сделав это, он увидел то же, что и американский агент. Безумное зрелище. Как будто он видел сцены апокалипсиса. Из широко раскрытых град вылетали посланцы смерти и разрушения, которые окрашивали небеса в черный цвет. Небо и земля быстро заполнились ужасающими монстрами. Рев зверей содресал мир, а летающие существа с мощными крыльями доминировали в небе. Охотники, которые собрались здесь для битвы против монстров, превратились в пепел по одному только с маху руки Повелителя Разрушения. Это произошло еще до того, как существа успели приземлиться на Землю. Выжившие пытались бежать из дикой суматохе Но, к сожалению, их шансы казались довольно мизерными в этот момент. Даже при том, он должен спасти одного человека, Адама Уайта. Теневой солдат, который в тот момент управлял Джин высший орк, протянул руку и схватил оцепеневшего Адама за руку. а Адам закричал от страха, увидев орка в черной броне. Но потом он заметил образ знакомого человека в глазах этого монстра. «Сон Джин охотник ним!» На объяснение ситуации времени не было. В первую очередь нужно спастись. Разговоры потом, все еще контролируя высшего орка. Джону приготовился утащить Адама Уайта в тень под его ногами, но вдруг что-то незаметно приблизилось к ним и крепко схватило высшего орка за плечо. Высокий орк быстро оглянулся и заметил мужчину средних лет с парой причудливых глаз, как у ящерицы, смотрящих в его сторону. «Куда это ты собрался, дитя тени?» Мужчина средних лет широко открыл рот. Глотки его начал скапливаться по-настоящему, ошеломляющий уровень силы. Не говоря ни слова, Джин Ву перевел взгляд на Адама. В этот момент, словно осознав что-то, Адам Уайт пристально смотрел на Джин а точнее на высшего орка, которого контролировал последний. «Охотник к ним! Я!» Атака выдохом, исходящая изо рта мужчины средних лет, полностью стерла теневого солдата из этого мира. К... К... Джин охватило чувство, будто все его тело горит. и он дико задрожал от адской боли. Он был связан с Высшим Орком, только своим разумом, и без проблем мог сбежать оттуда. Но для агента Адама Уайта... Ситуация стала критической. джин был вместе с американцем его последние моменты. Вспомнив глаза Адама, когда тот превратился в пепел от адского пламени, Джин-Ву начал скрипеть зубами безумной ярости. Бум. Он ударил кулаком по земле с такой силой, Что мир содрогнулся, словно началось землетрясение. Сырань Господня. Он должен был быть готов к этому. Он должен был догадаться, что враг без сомнения узнает, что против него готовится теневая армия. И что она становится все сильнее и сильнее с каждой битвой. И тогда он попытается уменьшить количество столкновений с ней до абсолютного минимума. Он ударит всеми силами в одном выбранном месте. Повелители зашли так далеко, что создались все восемь порталов, как будто придерживаясь первоначального плана. «Они собрали все свои силы во вратах, которые находились дальше всего от меня», — понял Джин Ву. Какое же болезненное упущение с его стороны. Его план заключался в наращивании армии теней, пока другие места подвергаются нападениям, а затем предполагалась одна мощная контратака — Но этот план срезком провалился. Лю Чжигин понял по выражению лица Джин Ву, что произошло что-то ужасное, и осторожно приблизился к нему. Сон Джин Ву, охот... Охотник в связи с... с опозданием получил срочные новости, и с мертвецки блядным лицом под... побежал к дуэту охотников. Охотники! Канада! Канада! Концовка предложения и так была пон... понятна. жен посмотрел вверх. Врата, парящие в небе, уже исчезли с поля зрения, словно они выполнили свою задачу. Один теневой солдат, и человек рядом с ним превратились в пепел. Это была сила разрушительного дыхания, которая способна стереть даже бессмертного солдата. Драконий император с огромным удовольствием смотрел на результаты своих действий. Кучи пепла лежали под его ногами. И вскоре он стряхнул этот пепел со своей обуви. Сейчас он видел, как солдаты мира хаоса, запертые в пространстве между измерениями и лишённые части своих способностей, наслаждаются своей свободой и безумной силой. Они были словно рыба, которая вернулась в воду. Драконий Император медленно закрыл глаза и широко развернул руки, чтобы насладиться собственной свободой. Сердцебиение всего живого вокруг. Их предсмертные крики. Звуки убийств и разрушения звучали для него как прекрасная симфония. Следующий момент. сопровождение сопровождении драконов древнего ранга, мощно приземлившихся на землю, два других повелителя мягко спустились перед ним. Сразу за ними прибыло несколько маршалов армии вторжения. Каждый из них покорно опустились на колени перед самым сильным повелителем из существующих драконьим императором. Существо в облике мужчины средних лет многозначительно улыбнулось. Мана, сотрясающая атмосферу, наконец-то была их. Мана, выпущенная в этот мир, чтобы укрепить его, также усеяла мощь тех, кто мог ее использовать. Что ж, подготовка к вторжению завершена. Драконий Император издал горохочий смех. Звук был настолько сильный, что земля задрожала. И он крикнул монстрам, которые все еще изливались из врат. «Уничтожьте все! Это единственная достойная миссия, возложенная на нас!» Сотни драконов пролетели над его головой, а из их постей извергся ужасный огонь, сжигающий все вокруг. Директор бюро охотников Дэвид Бреннон сидел один в своем кабинете. Свет он не включал. Дэвид не обращал внимания на бесконечный поток сообщений, которые нахлынули в офис. Он также не отвечал на входящие звонки от правительственных верхушек. Он медленно потягивал стакан дорогого алкоголя, который хранил на день свадьбы своей старшей дочери. В его затемнённом кабинете, на экране телевизора с выключенным звуком, танцевали мерцали изображения. На этих изображениях можно было увидеть монстров. Он знал, почему телеканалы в новостях снова и снова показывают одни и те же кадры. Потому что они все уже мертвы. Как и все агенты бюро охотников, посланные туда, чтобы поддержать канадских охотников. Ни один человек не пережил бы это. Охотники, агенты, репортеры и операторы, которые снимали происходящее. Каждый из них мертв. счастье счастью, оператор рискнул жизнью и сделал свою работу, чтобы под... Этим коротким кадром весь мир мог понять масштабы нависшей угрозы. «Всё кончено!», — внезапно закричал директор, словно сумасшедший. Охотник Сонжин-У тогда не преувеличивал. Одних только драконов были, сотни. Позади них — гиганты, звери, большие насекомые. Все они перли, как приливная волна. Эти существа несли катастрофу, с которой человечество не могло справиться. Теперь он понял, почему охотник Сон джингу неоднократно и прямо говорил всем. Держаться от врат подальше. Этому миру конец. Но все же. Что за безумный ублюдок? Разве Сон Чжин не прибыл в Китай со своей армией, чтобы бороться против этих существ? Как он вообще решился на это, зная, что такие монстры существуют? Если бы это вообще было возможно. Дэвид Брэнон... Разбил бы голову корейского охотника, чтобы посмотреть на его мозг. Однако, сначала я должен разбить свою голову на несколько частей. Печально усмехнулся он. Ха -ха -ха. Видимо, придумал что-то смешное, а директор улыбнулся. И вытащил из внутреннего кармана пиджака фотографию. Это была фотография его самого. С недовольным лицом, а также дочери в праздничной шляпке. Тогда ей было 16, вроде бы. Если бы он только знал, что она станет жертвой разлома год спустя, он бы сделал больше таких фото, даже если бы ему пришлось бросить работу. Мысли о том, что у него есть всего лишь одна фотография, на которой запечатлены он и его дочь, заставили грудь отца аниметь от шока и горя. Глоток. Еще один стакан опустел. Похоронив свою дочь, он никогда не думал, что откроет эту бутылку – Но её время всё-таки пришло. Он с горечью чмокнул губами и слегка встряхнул бутылку. Прежде чем он обратил внимание, она была уже наполовину пуста. Да, всё кончено. Почти половина канады была стёрта с лица земли, судя по последним отчётам, которые он ещё смог просчитать. И это только по приблизительной оценке. Никто не мог сказать наверняка, Как быстро эти существа домаршируют до Соединенных Штатов? Директор раздраженно ослабил свой галстук. «Я не умру от ваших рук!» Тогда он поклялся на могиле своей дочери, что отомстит монстрам и не умрет от рук этих ужасных существ. По крайней мере, он покидал этот мир на собственных условиях. Решимость наполняла его голову, и вскоре он уже придерживался за подоконник, разглядывая далекую землю внизу. Холодный ветер обдувал мокрый от пота лоб. «Я надеюсь там, куда я хочу попасть. Моя дочь ждёт меня». Он зажмурился со слезами на глазах и уже собрался выпрыгнуть из окна, как вдруг кто-то неожиданно схватил его за плечо. «Что?» Он чуть не обделался от испуга и быстро оглянулся широко раскрытыми глазами и увидел при этом очень знакомое лицо. «Охотник Сонжин Ву!» Когда директор побледнел, словно увидел страшного призрака, Джин Уу тихо заговорил с ним. «Я кое-что ищу.